Гостя Суханов представляет. Первая аудиокнига из серии Операция Саламандра. Секретная миссия. Автор Серж Корсаковский. Все права принадлежат автору Сержу Корсаковскому, а также исполнителю аудиокниги Константину Суханову. Мы благодарим за участие в творческом процессе всех консультантов. А также лично благодарим за консультации, ставшего нам добрым другом Толгата из Солнечной Алматы. Аудиокнига полностью сделана на наши деньги при поддержке меценатов-слушателей и распространяется абсолютно бесплатно. Герои книги простые люди, такие же как мы, парни из нашего двора, какими были наши деды. Это их история, их дорога войны. Двигайтесь ближе. Мы отправляемся в заполярную каменистую лесотундру в район Кольского полуострова. Здесь всё начинается. Всем людям, которые сражались, проливали кровь и погибали за свою родину, посвящается. Серж Корсаковский. Серия Операция Саламандра. Книга 1. Секретная миссия. Поехали. Пролог. 20 секунд 20 длился этот внезапный скоротечный бой, не больше. Но этого времени хватило, чтобы разведгруппа, наткнувшись на засаду, понесла большие потери. Два разведчика, сраженные пулями, лежали на земле, а третий, морпех Сашка Кирьяков, положив ППШ на землю, сидел на камне и, обхватив голову руками, думал о произошедшей перестрелке с немцами. Бан да... А развед-поиск провалился, да еще и с потерями. И откуда этот Фриц взялся, сука, непонятно. Полчаса сидели за камнями, смотрели, тишина. А когда пошли вперед очередь. Вот результат. Иваныч, похоже, не выживет, три пули в грудь, всю разворотила в дребезги. А Юрке ногу перебила. Хорошо меня реакция не подвела, за камень успел нырнуть. Да в ответ, почти весь диск по гаду выпустил. Сволочь. Как-то все неправильно началось. Что-то мы упустили. Сашка тяжело с надрывом вздохнул и, поднявшись на ноги, подошел к лежащим на земле тяжело раненным главам старшине Игорю Ивановичу и матросу Юрке. Юра, говорить можешь? Раненый Юрка лежал на боку и скрипел от боли зубами. Чего делать будем? А-а. Старшина умирает, я идти не могу и наклонив голову к земле, заговорил глухо. Оставь нас здесь и иди. Нас потом, потом покажешь, где мы лежим. Дай только гранату и диск один. Дать тебе гранату и диск один? зло переспросил Сашка. И уйти, дурак. Когда разведка бросала своих товарищей, у тебя это первый выход. первый. кивнул головой Юрий. Тогда понятно, поморщился Сашка и встав на колени перед раненым товарищем, сказал тому: Давай помогу, ляг на спину, посмотрим, что с тобой. Перевернув раненого матроса и достав из ножен висевших на ремне острый финский нож, с треском распорол ему Галифу. Глазам открылись кровоточащие пулевые раны. Одна рана была страшной, пуля попала прямо в коленную чашечку. И судя по тому, что выходного отверстия не было застряло в костей. Сняв с себя тельняшку, оторвав рукав и намочив его спиртом из фляжки, Сашка аккуратно очистил от крови раны, попросил товарища сдержать эмоции и попробовать не кричать. Юрка, словно послушав его, глухо застонал от боли, и добило сжал кулаки, но кричать от боли он себе не позволил, хотя по нему было видно, что это дается очень тяжело. Ну вот, заразу всякую коубил спиртом. улыбнулся Саня, аккуратно положил на траву промоченный спиртом рукав и кивнул головой в сторону Иванчи. Лежи, посмотрю, что со старшим. Сашка переместился к затихшему старшине и бросив взгляд на лицо, сразу все понял. Всё, Юрк, умер Иваныч!» И кивнул головой на кусты, откуда была выпущена смертельная очередь. Побудьте пока одни. Пойду гляну на этого гада и, подняв автомат, направил его на кусты. Покашачи без шума пошел вперед, зорко глядя по сторонам, чтобы не быть застигнутым врасплох. Немец, сражённый очередью лежал в кустах, уткнувшись головой в землю без каких-либо признаков жизни. Сашка нагнулся, взял убитого за ворот камуфляжа и перевернул на спину. Увиденное заставило его отвернуть взгляд в сторону, при этом сдержать в себе подходившие рвотные позывы. Лицо убитого Фрица было полностью обезображено от попавшей в него автоматной очереди, забрызгав кровью и мозгами все вокруг. Сашка пересилил в себе чувство отвращения и стал с некоторым удивлением рассматривать лежащего врага, стараясь не глядеть в сторону того, что когда-то называлось лицом. Первое, что бросилось в глаза, это непонятная форма надетая на убитом. Такую он видел в первый раз. Хотя за годы войны он насмотрелся всякого, видел трупы немцев из дивизии альпийских стрелков, штрафников, ганцев тоже повидал. Мариков да просто окопных солдат вермахта, а такого не видел, что-то новое. Камуфляжный комбинезон с капюшоном, высокие кожаные ботинки с небольшими железными шипами на подошве, десантная каска на голове с непонятной белой ящерицей, нарисованной на ней, и черные перчатки без пальцев. Что за рот войск, непонятно. И еще более непонятное. как он тут появился. На заблудшую овцу вроде не похож. Судя по окуркам, аккуратно лежавшим в ямке, расчищенной лёжке и разложенным магазином от автомата и гранатом ждал кого-то специально и не просто ждал, а был настроен уничтожить сходу, И это ему удалось. Сашка от злости пнул ногой камень, за которым скрывался немец и, плюнув на землю, стал собирать трофеи. Надел на шею немецкий автомат, взял в руки два рожка, три гранаты и вдруг заметил замаскированный в кустах вещмешок противника. Положив трофей на землю, он подошел к нему и осторожно приподнял земли. Тот был довольно тяжелый и, судя по всему, содержал в себе не только сухари из пропайка, а еще что-то интересное. Морпех поставил его на землю и с интересом посмотрел на узел, которым он был завязан. Что-то новое и загадочное, как и убитый и форма на нем. Сашка по роду своей службы насмотрелся на всякие узлы. Но этот был какой-то непонятный, что вызывало еще вопросы, на которые пока не было ответа. Вытащив из ножен финку, дабы не утруждать себя никакими разгадками, Сашка полоснул ей по вещмешку и вывалил содержимое на землю. Первое, что бросилось в глаза, это был парад, очень похожий на радиостанцию, но очень маленьких размеров и не очень тяжелую. Таких он не видел никогда хотя через его руки прошло их множество и даже из разных стран. И немецкие, и английские, и американские, и даже японские. Но это моряк поднял ее с земли и внимательно смотрел со всех сторон. Да, это рация, сомнений не было, но очень странная и очень компактная. Такие еще, наверное, не выпускали, но это было чудо. А вот и выбита на ней надпись: Германия 1943 год. Телефункин. И опять какая-то ящерица под написанным. Непонятно. Сашка аккуратно положил рацию на землю и стал дальше осматривать содержимое вещмешка. Сухпаёк, полевая аптечка, какие-то карты. Боезапас, два рожка автомата и граната. Собрав все на найденную рядом плащ-палатку, морпех вернулся к убитому. Достал из чехла нож и пачкой в крови распорол камуфляж на убитом от ворота до пояса. Вытащив из пропитанного крови рукава холодную руку убитого немца, он отвел ее и увидел то, что искал. Рядом с подмышкой виднелся синий татуированный номер группы крови и две молнии. Эсс подумал Сашка и опустился на землю рядом с мертвым врагом. Что делать дальше? Возвращаться? Наверное, да. Юрку не бросишь, Ивановичу можно было бы в камнях сохранить место запомнить, но раненого товарища надо обратно доставить, да побыстрее, как бы гангрены не было. Чашка коленная разбита в дребезги, ноги не будет. Да и немец интересный, надо доложить, таких здесь еще не было. Судя по всему, не их он ждал кого-то или чего-то другого. Они случайно на него вышли. Это Иваныч решил этой дорогой идти на всякий случай. Три группы куда-то пропали, которые шли другой развед тропой. Ладно, придется поиск свернуть, обыскать фрицев к дому. Сашка поднялся с земли, обтёр но шер рукав ватника и сунул его в ножны. Посмотрев карманы немца, забрал все документы, сорвал с шеи медальон смерти, и, плюнув в сторону, быстро пошел к месту, где лежали его товарищи. Один убитый, а один раненый. "Юрка!" позвал он, когда приблизился к ним. "Да, Саш", отозвался товарищ. «Чего нашел интересного?" «Нашел. Самое главное, что аптечку немецкую нашел. При при этом была. Сейчас мы тебя перебинтуем и вперед домой". А, какое домой, Саш? Отозвался раненый разведчик. Перебинтуй меня иду и иди вперёд. Надо задание выполнять. Сам знаешь, что сведения ждут. Разведгруппа, отправленные в поиск, до нас пропали. Если мы сейчас вернёмся домой, чего подумают? Что испугались? Нет. Надо задание выполнять. а Тем более ты же видишь, я не ходок до нашей линии километров 15. Я не доползу, Саш. Ты о чем? Какое доползешь? И, увидев тяжелый взгляд раненого, зло добавил: плащ палатку у нас теперь есть, у этой суки нашёл. Положу тебя на нее и потащу. Разведка не бросает своих". "А Иваныч, здесь в камнях сохраню, место запомню, потом нашим покажу, когда этих сволочей отсюда погоним. Понял? Марях, приказываю жить". "Ах, понял". Кивнул головой Юрка и тяжело вздохнул а задание. Выполним задание сначала домой. Есть интересные вещи, у немца нашел. Так что А ты знаешь, Сань, раненый моряк посмотрел на товарища. Чего? А ведь Иваныч закрыл меня с собой, когда очередь раздалась. Все на себя принял, меня только в ногу. даже сообразить ничего не успел и в ответ не смог выстрелить. Жалко. Жалко, кивнул головой Сашка. Я с Игорем Ивановичем сто развед походов совершил. Он меня многому научил, и не только меня. А ты, А ты говоришь бросить вас здесь. Придем, приползём в часть, я тебя накажу, побью. Ну, когда выздоровеешь, усек? О, усёк. Превозмогая боль, улыбнулся Юрка. Конечно, накажешь. Я и сопротивляться не буду. И с уважением посмотрел на друга. Похоронив убитого Иваныча, наложив бинты на разбитую пулей ногу товарища, Сашка посмотрел на кусты, в которых валялся убитый им Фриц, и громко со злостью сказал, грозя сжатым кулаком: Ну, Гансы, скоро приду. Ждите. Оберштурмфюрер СС Август Зальман остался недоволен встречей с командиром первого батальона полка специального назначения Бранденбург Вильгельмом Дайсон. Тот как будто не понимал ту важность задания, с которым прибыл сюда бравый оберштурмфюрер, и задавал очень много вопросов, не касающихся его совершенно. И только тогда, когда Зальман предъявил ему документы, и письменное распоряжение рейхсфюрера, Тот проявил интерес и субординацию, но все равно на многие вопросы так и не дал развернутых ответов. О чем надо будет обязательно доложить в центр. А пока нужно ждать прибытия диверсионной группы. А значит, можно отдохнуть, полюбоваться местной природой и изучить досконально все задачи, ради которых он и прибыл сюда в эти заполярные места. Глава 1. Серый день, и нудный дождик только добавляли негатива в настроение. Сашка подошел к двери и немного подумав толкнул ее. В помещении, куда он вошел, его уже ждали. Матрос Киляков по вашему приказанию прибыл, товарищ капитан. Доложил он, приложив грязную руку к пилотке. "Проходи, матрос ряяков", посмотрев на вошедшего, ответил капитан и указал рукой на стол, на котором лежали знакомые Сашке вещи, изъятые из рюкзака немца, и его родной финский нож. "Рассказывай". "Да что там рассказывать?" устало проговорил матрос, тем самым вызвав злую реакцию капитана. "Товарищ матрос, Опершись на стол, протяжно но громко изрек капитан: а "Не заговариваете ли вы? Ваше дело не рассуждать, а доложить о невыполненном задании. По какому праву вы, не исполнив приказ, вернулись обратно в расположение части? Или у вас проснулось желание продолжить службу в штрафной роте, или вообще? Что вообще капитан договорить не успел, так как дверь в землянку открылась, И в нее вошел непосредственный начальник смершцев в сопровождении Штатского. "Товарищ майор!" подскочил к нему капитан, но вошедший махнул рукой, прервав доклад. "Сядь, капитан, и ты сядь, матрос", устало проговорил он и обращаясь уже к Штатскому, добавил: "Присаживайтесь, Александр Павлович. Вот он вернулся с разведки". И кивнул головой Сашке. "Доложи «Все и без запинки. Есть, товарищ майор, начал матрос и представился. Матрос Александр Киряков, 13-й разведрота 181-го разведотряда ССОР. Достаточно, прервал его штатский. Расскажи подробнее, что за фриц тебе попался с такими чудесными документами, рацией и неизвестной экипировкой? И взяв со стола финский нож, принадлежавший Сашке, профессионально подкинул его в руке». Нож не немецкий. А, ну нож мой, с улыбкой сказал матрос. Я его с кукушки снял еще тогда, в первую компанию на финской. Твой? с удивлением переспросил тот, кого назвали Александр Павлович. Мой. Хороший пуко. Искусный мастер его делал. Наверное, не переставая улыбаться, протянул Сашка. Я этого рукодельника с пироу выстрела снял. Больше ничего не сделает. Ладно об этом. Держи свой нож, протянул финку штатский. — Смахни с лица свою глупую улыбку и рассказываю про разведвыход. И Сашка сев на стул, стал подробно рассказывать штатскому, как они напоролись на Фрица. Как погиб главстаршина Игорь Иванович, что был за немец, как одет, что было при нём, про татуировку на руке рассказал поведал, как сутки ползли обратно, как они с раненым Юркой похоронили убитого Иваныча, как он отдал все найденное на убитом немце командиру. Штатский внимательно выслушал доклад, лишь иногда перебивая матроса уточняющими вопросами, и по окончании обратился уже непосредственно к майору. Ну, товарищ майор, что вы думаете? Да я даже не знаю, пожал плечами Смершиц. Языков мы приводим из разведки регулярно, но они как бы нового ничего не говорят. Какие части стоят напротив нас, мы тоже знаем. По обмундированию на брандербуржцев не похож. Егеря горный тоже не в такой мундице воюют. Не знаю, Александр Павлович. Не знаю. Пу-пу-пу-пу-пу, Вот и я не знаю, тяжело вздохнул тот, кого назвали Александр Павлович, и погладив подбородок, внезапно обратился к Сашке. Слушай приказ, матрос. — Пойдешь обратно к немцу? Обратно? Не понял, Сашка. Да-да, обратно. Шума, ты говоришь, там не было, ушли вы спокойно. Немец там, скорее всего, и лежит. Разведчик ты опытный, возьмешь к себе в помощь кого-нибудь поздоровей и притащи его сюда. А мы уж здесь и определим, что это за птицы к нам прилетели. Обратно, проговорил Сашка. Как я его привлоку-то? Он уж воняет, наверное, два дня лежит там в кустах. Да и погода теплая стоит. Начало лета и башки у него нет, совершенно. Но увидев, как глаза майора стали наливаться злостью, быстро сказал: "А чего не сходить? Конечно, схожу и принесу, то есть привлоку врага. Я один могу, у меня сил хватит". Штадский, выслушав его, махнул рукой и проговорил таким голосом, что все поняли, что это приказ. Отставить одному. Возьмешь помощником и майору. Да, майор, поменяй ему автомат, дай ППШ с рожком. И увидев, как Сашка поморщился, посмотрел на него и подняв вверх руку с выставленным указательным пальцем, громко проговорил: "Матрос, нам нужен немец. Ты идешь за ним, а не отстреливать врагов". Даже несмотря на то, что ты такой здоровый, тащить на себе лишних 10 килограммов ни к чему, понял? Так точно, понял, ответил штатскому Сашка и повернулся к майору. Товарищ майор, где помощник? Помощник, ухмыльнулся майор. Сейчас будет тебе помощник, здоровый, сильный. И крикнул кому-то: "Алексеев, зайди ко мне". Дверь в землянку открылась и вошел посыльный. Слушаю, товарищ майор. Пойди, найди Турикулова. Турикулова? Переспросил посыльный. Казаха? Его, его, подтвердил майор и сел обратно на стул. Турикулова, казаха. И снова Сашки. «Пойдет с тобой Аманжол Турикулов, красноармеец из рота обеспечения. Из рота обеспечения? не понимающе переспросил матрос. Товарищ майор, мне по опыт никого к врагу идем в тыл. Много разговариваешь, матрос, недовольно одернул Сашку майор. И вообще, выйди наружу и жди, когда позовут. Шагом марш. Подождав, когда разведчик скрылся за дверью, майор почесал подбородок и, посмотрев на штатского, заговорил: Александр Павлович, я увидел, что вы тоже удивлены назначением в пару матросов казахов Турикулова. Ну вообще-то да, Ответил ему Штатский. — Мне кажется, здесь нужен более опытный боец. А здесь ни рыба, ни мясо. Товарищ майор, вдруг официально заговорил Александр Павлович, и Смершевец вытянулся в струнку, застегивая верхнюю пуговицу кителя. Вы понимаете всю важность поставленной задачи? Так точно, товарищ генерал, отчеканил Смершевец. Понимаю. Ну, «Коли ты все понимаешь. Почему в напарнике разведчику ты даешь какого-то азиата? Или нет более профессионального разведчика, майор? Если немца не приволокут, я тебя лично поставлю к стенке и бессуда расстреляю. Этим делом заинтересованы. Штатский поднял вверх указательный палец. Там, на самом верху. Или ты думаешь, что начальник контрразведки армии приехал к тебе чаю попить? Никак нет, товарищ генерал, ответил майор. Не чаю попить, и повернулся к тихо стоящему в углу капитану, о котором как будто бы все и забыли. Капитан, выйди из землянки. И дождавшись ухода подчиненного, продолжил: Александр Павлович, здесь не нужен профессионал в помощники. Не нужен? чуть удивленно спросил штацкий. Почему? Ну, потому что как бы цинично это не звучало, на его возврат в данном случае расчета нет. Он нужен для прикрытия матроса с грузом, там куда они пойдут немцы, Причем везде, почти тыл до фронта километров 15. Разведка это одно, а тащить труп немца это другое. Они там везде шастают, и если будет пиковая ситуация, закат улечёт все на себя и у матроса будет время уйти с грузом тем более вы говорите что убитый фриц очень нужен а Турикулов хоть из взвода обеспечения с головой красноармеец да и храбрости не отнимать в него он после ранения в обеспечение переведен. а так с самого начала войны в окопах даже награды имеет ладно я вас понял майор Штатский подошел к столу и взял в руки портативную рацию Сели прочитал он на ней и приглядевшись добавил: "Знак какой-то? Ящерица, что ли? Интересно, причём здесь ящерица?" В раздумье проговорил Александр Павлович и резко развернулся к смершевцу. "Майор, а что это за человек твой моряк? Справится? И расскажи мне, какого ляда он здесь делает?" Насколько я знаю, морпехи здесь не дислоцируются. Даже если в разведку их с моря забрасывать с катеров, иногда с подводных лодок а тут сухопутная часть разведка морпехи объясни. Да эта разведгруппа к нам сама вышла, стал рассказывать майор историю появления морских разведчиков. Их с моря десантировали, группу шесть человек. Трое погибли. Выходы фрицы все перекрыли, они с боем к нам прорвались. А у нас беда здесь, разведки нет, ну и в общем, пока у нас остались, ходили уж не раз в разведку. Пока последняя беда не пришла. Старшего ихнего Фриц положил насмерть, второго ранил тяжело, а третий, видели вы его, Сашка зовут. Умный парень, 25 лет, Финскую еще воевал, на Балтфлоте, а потом сюда прислали. Когда в октябре 41 создавали батальон морской пехоты. Все сделает как надо. Ну и хорошо, майор. Задачу ему этому морпеху поставили. Срок э, срок два дня. Штатский посмотрел на стол, где лежали документы и рация, и ударил по нему ладонью. Два дня. Всё. По исполнении задания сообщить мне незамедлительно. И развернувшись быстро пошел по направлению к выходу, оставив майора одного в раздумьях. Что за Фриц такой необычный, если им заинтересовались такие высокие начальники? Главное, что не живой язык, а мертвый немец. Да мало ли их всяких разных здесь похоронено уже. Эт убитый что сказать может? Чего его тащить, секрет какой-то? Ладно, матросу приказ дан, пусть исполняет. Так подумал майор и крикнул: "Капитан, слушаю!" отрапортовал вошедший в землянку подчиненный. "Позови морпеха и Турикуло!" отозвался майор. И подойдя к столу, стал рассматривать разложенные на нём трофеи. Потом взял в руки бумажные листы, судя по всему, документы убитого фрица, и стал их изучать, читая вслух немецкий шрифт. Unterführer Hans Stoltz, DC Organisation Schwarzritter, Dieselamander Anhalt. И тут же перевел написанное. Unterführer SS Ganzstolz, организация СС. Чёрные рыцари, подразделение Саламандра. И чуть призадумался, тихо повторив. подразделение Саламандра. Ну теперь хоть ясно, что за ящерица на рации. И тут же, придя в себя громким голосом: Капитан, морпеха, пригласи сюда Турикулу тоже, немедленно. Немец должен быть доставлен сюда. Только одного не пойму, что он мертвый рассказать может. Ладно, не наше дело. Капитан, ты что еще стоишь? Приказа не слышал? И молодой подчиненный выскочил наружу за Сашкой и его новым напарником казахом Турикуловым. Сашка Кирьяков Морской пехотинец отдельного разведывательного отряда Северного оборонительного района сидел недалеко от землянки СМЕРШа и наворачивал ложкой гречневую кашу из алюминиевого котелка, которую ему наложил повар из местной полевой кухни. И размышлял, вспоминая прошедшее время: детство, юность, и годы своей армейской службы, большую часть которых занимала война. Сначала финская, а теперь это отечественная, жестокая и беспощадная, забравшая жизни прекрасных и сильных людей, и еще готовая принести океан горе и слёз родному народу и стране, которую он любил всем своим сердцем, всей своей молодой дерзкой сущностью. И согласиться с этим он не мог. Он отказывался понимать все это. Твердо знал, что если для победы над этой напастью придется сложить свою голову, то он ни на минуту не задумается над этим. Готовился Сашка к службе в армии с самого детства, занимался спортом и даже получил особый значок Асо авиахима Ворошиловский стрелок за метку не по годам стрельбу. Да не один, конечно, он такой был во дворе. Все пацаны знакомые грезили об армии, И тоже посвящали свое свободное время и тиру, и парашютным вышкам. Но он по своей натуре был лидером. В дворовой компании его уважали и слушались, и поэтому он должен был доказать всем, что он здесь первый. Батька иногда ругался, считая, что служба в армии, конечно, хороша, но гражданская профессия, например, учителя, каковым он сам и служил, будет более востребована. Сашка слушал, кивал головой, И вечером после школы опять убегал в военно-спортивную школу всеобуча заниматься борьбой. Школьное образование тоже было не на последнем месте, поэтому ко времени призыва на действительную военную службу Сашка был обученным в меру спортивным и без меры бесшабашенным молодым человеком. Действительную военную службу был призван пройти на Балтфлоте. Ну, а там как раз в самом начале финской войны стали формировать бригаду морской пехоты. Куда Сашку и забрали. Вот так и началась морская эпопея Кирьякова, о которой он ни грамма не жалел. "Матрос Кирьяков!» – услышал Сашка. Поднялся с земли, облизал ложку и сунул ее в сапог, а котелок с недоеденной кашей поставил на землю в надежде вернуться и доесть содержимое до конца. Я отозвался он. Идите в землянку, позвал его капитан и быстрым шагом прошел куда-то мимо него. Моряк вздохнул глубоко, неслышно выругался матом и шагнул к двери в помещение, где его ждали. Немного не дойдя до нее, он опять выругался от души и смачно плюнув на землю, вошел вовнутрь. внутрь. Матрос Кирияков Начал он, но майор, сидевший за столом, поднял вверх руку, показывая им сам, что доклад не Сейчас Кирьяков, придет Турикулов. Познакомитесь. и вперед, За Фрицем Сроку вам дали два дня. Не управитесь, в общем, пинеть на себя, понял? Смиршиц достал из достал папиросу и с удовольствием ее закурил, выпуская столб дыма в сторону Сашки. Минут через пять ожидания дверь в землянку открылась, и в помещение зашёл капитан, сопровождая по всему видимому армейца Турикулова, того самого, кто должен был пойти в выход с Сашкой за телом убитого немца. Так и вышло. Красноармеец Турикулов по вашему приказанию прибыл, отрапортовал вошедший крепкий высокий казах, приложив руку к пилотке. Сашка с усмешкой стал разглядывать своего напарника. Чего? С этой винтовкой и пойдешь?» Оружие, и правда, для разведки не особо подходило. Трёхлинейка Мосина для окопной стрельбы, может быть, и годное оружие, но для выхода за немцам вряд ли. По крайней мере, Марпех так считал и выразил свое мнение. Ты его для своего роста специально подбирал? Не твое дело, огрызнулся вошедший к удивлению матрос почти без всякого акцента. Товарищ майор, слушаю дальнейших указаний. Обратился он к старшему смершивцу. В общем так, заговорил майор, оглядывая пару марпехов и красноармейца, стоящих перед ним в ожидании. Слушай боевую задачу. Приказываю доставить сюда немца. Фу, еп. Труп фашиста и все, что рядом с ним. И в общем, все принести. Старший группы Кирьяков. Турикулов, ты страхуешь морпеха, даже ценой своей жизни, понял? В бой не вступать ни с кем. Мне нужен здесь этот Фриц, а не ваши трупы, которые, впрочем, до конца войны сюда никто не принесет». «Кирьяков!» — метнул он злой взгляд в сторону Сашки. Почему опять в бушлате? Ты в нем и за немцем пойдешь? Сколько раз тебе можно говорить, что ваша форма морская здесь не нужна? Ты разведчик, ватник и пилотку. При армии! Ты в своей черной форме на камнях как бельмо. "Товарищ майор", заговорил Сашка. "Я же морскую форму только здесь надеваю, в разведку, как положено в камуфляжке. Выдали же? Вы ж знаете". "Знаю, знаю", махнул рукой смершивец и капитану. Ториколово переодеть, и винтовку, правда, поменять ему, а то тяжеловато ему будет. В общем, все, вперед, за Саламандры. За Саламандры? с удивлением переспросил Сашка. Да, за Саламандры, кивнул головой майор и, подняв бумаги немца со стола, снова зачитал. Онтерфюрер СС Ганс Штольц. Организация СС «Черные рыцари. Подразделение Саламандра. Поняли, бойцы, за какой птицей важно идете? Тьфу. Не за птицей, за ящерицей. Не было еще таких здесь. Приказ доставить. Есть доставить саламандру, в один голос ответили русский и казах, И развернувшись, вышли из землянки. Через пару часов переодетые в камуфляжные летние маск-костюмы с автоматами Сашка и Турикулов сидели в окопе, и ждали сопровождающих, которые должны были перевести их через линию фронта. "Казах!" окликнул напарника Сашка. "Во-первых, не казах, а манжол. Если трудно выговаривать мое имя, просто аман", с раздражением в голосе отозвался второй разведчик. "Ты не очень воспитанный, как я посмотрю". Ладно, ладно, не кипятись, кивнул головой морпех. А манжол так ка манжол. я ж не спорю. Свалил с тыны мою голову красноармейц Турикулов и плюнув на камень, стал говорить нароучительно. Разведка это не окоп. Самое поганое, что времени нет тебя учить. Видишь, какое время сейчас в Заполярье? Лето. Вижу, пробурчал Казах. Война в Заполярье. Да не война, встряпенул саморпех. То есть правильно, война. но и лето. Начало лета. Солнце уже не заходит. Полярный день. Туда, куда мы идем, камень есть, и лес есть на сопках, но больше камень. Ты знаешь, как прятаться в камнях, чтобы никто не увидел? Ты знаешь, как вести наблюдение за противником? Ты знаешь, как передавать сигналы? Нет, не знаю, почти равнодушно ответил напарник но подняв вверх руку с выставленным указательным пальцем, продолжил уже более серьезно. Не знаю, но и меня не в дравах нашли. Что то я знаю, остальное научишь. Задание серьезное, поэтому учи и терпи моё присутствие. Через два дня вернемся и разбежимся как-то так. Хорошо, сплюнул Сашка. Научу некоторым азам. А, вот и сопровождение. Улыбнулся он, когда в окоп сползли три бойца, одетые в камуфляжный маск-халаты. Старший лейтенант Зыков тихо представился один и махнул головой в сторону расположения немцев. Тишина там, спят сволочи. Наши их вечером неплохо с артиллерией поутюжили. Как пойдем?» — спросил морпех. Той же дорогой, что в прошлый раз? Нет. Проход делали чуть левее той же дорогой. Удивил ты, моряк, не первый раз же идешь!» Зыков строго поглядел на Сашку и потом перевел свой взгляд на казаха. Неньки, что ли? Да, еще. Слышь, море! чего шум такой за ваш выход? Меня в штабе аж целый генерал учил жизни, расстрелом угрожал, если ваш поход провалится. Я ему, конечно, предложил проводить вас самому до места. Но ведь он кричать будет. А от чего шум поднимать? Сами справимся. Но знаешь, чего сказал? Чего? Поинтересовался Сашка. Сказал, чтоб проводили до прохода, но обратно не возвращались. В камнях зарылись и там ждали. Ладно, вперед. кивнул головой Сашка и приподняв автомат качнул его на руках. Аванжил, за мной ползёшь. Старлей, языки, а минные проходы проверили? Моряк улыбнулся старший лейтенант. Ты кого учишь? У меня складывается стойкое ощущение того, что не на разведку вы идёте. И, посмотрев на своих подчинённых, обратился к одному. «Слова! поползёшь вперёд, мы метров через 100 за тобой будем. Все, ребят, вперёд с Богом. И дождавшись, пока первый боец из сопровождения отползет метров на сто, один за другим двинулись вперед. Где-то в течение часа продвижение было без происшествий. Колючка была где надо разрезана, мины тоже и на своей территории, на вражеской безвредны. Немцы не проявляли никакой реакции на движение группы, а это значило только одно: Все шло по задуманному плану. И даже несмотря на полярный день бойцов не обнаружили. Всё, ждем!» Старший лейтенант чуть поднял вверх руку и оглянулся назад на ползущих за ним Сашку и Манжоу. Всё, марпех, отсюда сами. Сейчас Славка приползет, ждать вас будем здесь. Хотя он приподнял голову и огляделся по сторонам. Нехорошее место, сердцем чую, паскудное место. И вот именно здесь, на последнем слове. Там, откуда должен был приползти Славка, вдруг раздался взрыв. Группа вжалась в землю, не понимая совершенно ничего. Взрыв прозвучал в тишине громко и даже очень громко, вызывая дурное предчувствие беды. Старший лейтенант Зыков опустил голову и прошептал: "Славка!" Потом резко повернулся назад и четко приказал своему бойцу: "Миша, быстро вперед, к Славке, что там?" И увидев, как солдат, которого назвали Мишкой, опустил вниз глаза, подполз к нему. "Чего молчишь? Я сказал к Славке ползи". "Да не надо к нему ползти, уже не надо", ответил ему боец. "Я видел, то ли рука, то ли нога в воздухе летела. Славкина! Не поможешь уже, потом соберем, что осталось, сука жизнь. Какой парень был. «Рыг»! Протянул старлей, глянув на Марпеха с напарником, глухо произнес. Ладно, ползите, ждем вас два дня, Славка. Сдерживая эмоции, погрозил кулаком в сторону немецких окопов. Ну, паскуды, убивать буду вас по кожевой, сукерваны, получите по полной. Ладно, Летеха, Сашка коснулся плеча лейтенанта. Поползли мы, ждите, и двинулись вперёд. Место, где произошёл взрыв, обошли чуть справа, но то, что осталось от славки, все равно увидели. И каждый подумал про себя, как несправедлива жизнь, когда гибнут такие молодые ребята. Гибнут жестоко и несправедливо. День начинался хорошо. Все задачи были проработаны, все вопросы получили ответы, за исключением одной нерешенной загадки. Но как и предполагал оберштормфюрер СС Август Залиман, она будет разгадана без всякого на то сомнения. Приняв душ, молодой сс подошел к шкафу, открыл его и стал выбирать мундир. Черную униформу он сразу же отодвинул в сторону, прекрасно понимая, что в ближайшее время она ему будет не нужна. Серую полевую форму он тоже не стал снимать с вешалки. А вот летний камуфляж В дымно-серую расцветку, по его мнению, подходил в самый раз. Вот его он и взял из шкафа. Задачи, которые перед ним были поставлены, требовали серьезного подхода, и решение их могли поставить на карьере Августа Залимана или Крест, или наоборот, поднять его до небывалых высот, как и многих его соратников, и по партии, и по шут стафель, или проще СС. Оберштурмфюрер очень хорошо запомнил последнюю встречу в замке Вевельсбург, где его молодого наводящего надежду СС-овца предъявили высшим руководителям. Ну а те, после посвящения его в рыцари Черного ордена приняли его и приказали, даже предложили реализовать один проект, составленный членами ордена. Но кроме этого проекта было и другое задание, требующее исполнения которые окажет большую помощь в решении военной задачи, то есть очень нужные для победы. Вот так оберштурмфюрер Август Залеман и оказался в Заполярье в военной командировке, и не один. Вслед за ним была отправлена группа диверсантов, над которой он и был поставлен главным, которая и должна была строго под его руководством, не считаясь ни с какой опасностью, не боясь смерти, выполнить эту задачу. Одев на себя дымно-серый камуфляж, черные кожаные перчатки, оберштурмфюрер толкнул дверь комнаты и вышел на улицу. До штаба идти было, наверное, с полкилометра, но эта дорога была только приятна. Северный полярный день был на удивление теплым и безветренным. Настроение было хорошим. И даже проблема, которую он сейчас намерен был решить, не вызывала никаких негативных чувств выкинув руку зигую стоящему у входа в помещение часовому, где располагался штаб дивизии, он остановился, доставая документы. Оберштурмфюрер Август Зальман представился он солдату — «подразделение Саламандра СС, но тот не обратил никакого внимания на сказанное и взял документы для проверки. Август Зальман, Саламандра, продублировал он сказанное. Солдат, вы что, читать не умеете или Он хотел напугать часового восточным фронтом, но понял бесполезность этих испугов, так как они именно там и находились, или в окопа захотели, нашелся все таки он. И резко вырвав свои документы из рук часового, отодвинул его в сторону, прошел в помещение, в комнату, вырубленную в скале. Его уже ждали. Ло ло вторая. Всё, привал. Сашка поднял вверх руку, сигнализируя напарнику бегущему за ним на некотором расстоянии. И тяжело дыша сел на камень. Километров пять мы уж пробежали. Еще, еще много идти. И посмотрел на подошедшего Турикулова, спросил: "Не устал?" "Не устал." Ответил ему напарник: "Тоже тяжело дыша. По всему было видно, утомился, но скрывал это". Сашка кивнул головой, словно соглашаясь с ним, и положил автомат рядом с собой на камне, опустил голову и замер, о чем то задумавшись, глядя в одну точку. Минут через пять к Казаху, устав от безмолвия и тишины, подошел к морпеху и положил ему руку на плечо, тихо спросил: "Александр, куда дальше идем?» Саша поднял голову и посмотрел на Турикулова, и тот с удивлением увидел, что на глазах моряка блестели предательские слезинки. Понимаешь, Манжол!» — Морпех заговорил так, как будто бы оправдывался. Не могу я привыкнуть, понимаешь, не могу. Вторая война у меня, много чего видел, и в меня стреляли, и я стрелял, убивал гадов. Не задумывался об этом. Но когда теряю друзей, понимаешь, закричал он: "Когда я теряю друзей!" и махнул рукой, опять опустив голову. "Вон, Юрка, моряк, с которым я в этом поиске был. Первый раз пошел в разведку вместо корешка моего, Лебеде Кольки. Третьим он тогда Колька, с нами вышел, со мной и Иванычем, когда фрицы нас в оборот взяли. Трое там остались, а мы вышли. И уже тут Кольку, осколком шальным, прямо в Висок, уже дома." А Юрку первый выход, без ноги будет теперь. А главстаршина там в камнях остался закопанный. Понимаешь, сколько хороших парней пропало? И морпех тяжело покачал головой. Понимаю, Александр, я все понимаю, ответила Манжол и отошел в сторону, оставив Сашку наедине со своими тяжелыми думами. Минут через пять Морпех встал, отряхнул камуфляж, поднял с камня автомат и глубоко вздохнув подошел к напарнику. «Аман, перекусим и определимся по местности, куда нам путь держать. А ты что, забыл место, где немец лежит? Аманжол с удивлением посмотрел на Сашку и усмехнулся. Хм. Куда же мы тогда бежим? В плен сдаваться? Ты про плен-то рот закрой, разведчик помог Аманжолу снять со спины весь мешок. В плен я лично сдаваться не буду. У меня на этот случай всегда лимонка в кармане лежит. И я без раздумичек его выдерну. Но когда не один буду, а когда рядом со мной кто-то из этих псов стоять будет, чтоб мне не обидно было, чтоб побольше с собой их туда забрать. Понял он Понял, понял. Турикулов достал из вещь мешка хлеб и банку тушенки. А почему именно такое решение? Граната и смерть. Да потому что и вдруг резко откинул в сторону банку, полученную из рук напарника, и схватив его за плечи, резко рванул вниз к земле. Немцы Казах поднял голову и медленно повел, ей стараясь выглянуть из-за камня. В метрах в 100 от места, где они лежали, из-за сопки показалась группа фашистов, идущая прямо на них. «Раз, два, три...» — стал про себя считать Сашка. 8. Не вовремя. Может и случайностей нет никаких, ждут их у немца. Наверное, зря этот выход не пойми за кем. Унесли фрица неизвестного давным-давно, а их не только их, а вообще все группы ждут. Ведь Славка подорвался на мине там, где все было проверено и снято для прохода. Славку он знал давно. Тот не раз помогал их разведгруппе, провожая их до прохода во вражеский тыл. И хоть был молод, но был опытный, и вряд ли он проходил по местности не проверенной саперами. А значит, на той стороне знали, что мины будут сняты и поставили снова, и друган подорвался. Да, Сашка правильно сказала Манжолу, что привыкнуть к гибели друзей не может. И не только друзей, а всех тех, с кем пришлось делить это тяжелое время, когда измученная страна задыхалась под тяжелым бременем войны. А кто может? Да никто. Какой бы человек не был психологически сильный, Есть такие моменты в жизни, когда и он, этот сильный человек, видя несправедливость, спущенную с небес, позволяет себе заплакать. Скрывает эмоции от всех. Но нисколько об этом не жалея и не ругая себя за слабость. Так-так, значит, восемь. Сашка передернул затвор автомата и, посмотрев на казаха, тихо сказал ему: "Аманжол, видишь слева от нас сопка? Ползи к ней, я останусь здесь. Постарайся тихо". И попробуй выйти им в тыл. Огонь не открывай. Может, свернут в сторону. Хорошо, кивнул головой напарник и как уж, уполз по направлению, которое ему указал морпех. А немцы шли прямо на него, на Сашку. Пройдя метров 20, они остановились, и Фриц шедший впереди всех обернулся к остальным и отдал какую-то команду. Четверо солдат, выслушав его, повернулись и пошли обратно, а оставшиеся присели на камни и со смехом под громкие разговоры стали что-то доставать из своих вещмешков, видимо, какой-то провиант. Фрицы смеялись, разговаривали и продолжали насыщаться про пайком. "Проголодались, мля", прошептал морпех и сглотнул слюну, чтоб вы подавились, сволочи. А сам поглядел на камень, на котором стояла приоткрытая банка тушенки и лежал хлеб, оставленный напарником. Вторая группа, которую командир отправил обратно, уже скрылась за сопкой и пропала из виду. Минут через десять один из обедавших немцев поднялся, проговорил что-то непонятное и, взяв котелок, из которого только что хлебал в руку, пошел в сторону к тому месту, где лежал Сашка. Маряк напрягся, до боли сжав в руках автомат. 10 метров. Девять. Восемь. И вдруг немец остановился. Громко заорал, обернувшись к своим, указывая рукой в правую сторону, где только что лежал морпех. Сашка медленно повернул голову, и его пронзил разряд тока. На том месте, откуда он только что тихонько уполз, стоял рюкзак. Его рюкзак с запасными обоймами, с гранатами и вообще со всем. Сука, прошептал он, плюнул в сторону и, встав на ноги, дал очередь по фашисту. Тот, схватившись за грудь, мешком свалился на камне мертвый, видимо, так ничего и не понявший. А морпех быстро упал за камень и дал еще одну очередь в сторону оставшихся немцев. Но тех на открытом месте уже не было, и выстрелы были сделаны по пустому месту. Сашка даже удивился про себя, с какой немыслимой скоростью немцы ушли из-под огня. Не новички, видно. Эти просто так не отпустят. Звери. А рюкзак одиноко стоял на открытом месте меж камней, и проползти к нему не было никакой возможности. Сашка даже забыл, что он не один о самоанжёллом, но бой так завлек его, что осталась только одна мысль победить и дальше продолжить выполнение задания. С немецкой стороны раздалась очередь, Крошав пыль камни вокруг Сашки и по всему видимому стрелял не автомат. А немецкий ручной пулемет MG42, знаменитый костарез. От него скрыться было уже потруднее, а от мысли хоть как-то вернуться к вещмешку с боеприпасами надо было отказаться вообще. Нереально, сито сделает. Пулемётчик бил прицельно, не давая Сашке даже поднять голову для ответной очереди. А два оставшихся фашиста отползли по сторонам от стрелявшего и стали брать разведчиков в клещи. Медленно и уверенно его окружая. Перспектива плена вырисовывалась все явственнее, ведь и гранату у Сашки не было с собой. все было в Сидоре. Вот дурак, вот дурак, двоечник! Какой же я баран. Как я мог забыть мешок морпех со всей злостью укусил себя за руку до самой крови. И не выглядывая за камня на удачу выставил автомат, дал очередь по направлению врагов, но понимал, что это зря, и вообще все зря. Дураков наказывают и небо, и люди. Он выставил автомат еще раз и нажал на спусковой крючок. Автомат дал еще одну короткую очередь и замолк. Патроны кончились. На той стороне, словно это поняли, и тоже прекратили стрелять. Сашка отбросил автомат в сторону, печально улыбнулся, достал из ножен финский нож, повертел его в руке и загнал обратно на место, а потом встал из-за камня в полный рост. В ожидании очереди, которая прекратила бы его молодую прекрасную жизнь. А как все таки было хорошо вокруг, когда рядом не свистели пули. Как же хотелось выйти из этой бойни победителем, порадоваться солнцу, природе и тишине. Не судьба, видно. Рос, Хендыхох, как будто пролаял из-за камня немец, прятавшийся от огня. Иван, Хендыхох. Сашка сложил кукиш и выставил его в сторону, откуда орали. На хендыхох, морская пехота руки вверх не поднимает, сволочь. И Не Иван я, а Сашка. Кричавший Фриц поднялся из-за камня, положил пулемет на землю, взял в руки автомат, лежащий рядом, крикнул что-то другим и пошел по направлению к стоящему моряку. Подойдя на расстояние вытянутой руки, немец приподнял вверх автомат, направил его на грудь Сашки и подло улыбнувшись громко приказал: "Hände hoch, Russe Schwanz, schnell!" И повернулся к своим, ровно на миг, видно хотел что-то сказать этого мгновения Марпеху хватило. Иногда миг бывает длиннее века, способный дать выбор правильного решения. Иногда за этот миг проносится в воспоминаниях вся жизнь. Иногда этот миг, как чудо, спасает в безнадежной ситуации. Это был Сашкин миг. И он им воспользовался, чтобы не проиграть своему оппоненту, чтобы не проиграть свою жизнь. Он прыгнул вперед, нагнувшись, войдя в ноги немца, как учили на секции борьбы. И со всей силы дернул за ноги. Немец упал на спину, громко ударившись каской о камень. Но эта каска его и спасла, Крепкая черт железо. Морпех навалился на врага сверху одной рукой прижимая голову немца, а второй доставая из ножен нож, не обращая внимания на бегущих к нему двух фашистов, которые боялись стрелять, чтобы ненароком не убить своего товарища. Но добежать им было не суждено. Потому что внезапно заговорил автомат пропавшего и молчавшего манжола. Две короткие очереди сбили с ног обоих, не оставив им никаких шансов на жизнь. Но звук очереди дал силы не сопротивлявшемуся до этого немцу. Он перехватил руку с ножом и резко дернул ее вниз, перевернув Сашку. Силу Ганса было немерено, морпех это почувствовал. Но, ударившись клинком в камень, вылетел из руки, и оба соперника, вцепившись друг в друга, катались по камням, пытаясь хоть что-то придумать, чтобы выйти победителем из этой ужасный схват. Сашка стал терять силы, понимая, что, наверное, проиграет, но поделать с этим уже ничего не мог. Немец был сильней. Фашист уже сел сверху и схватил морпеха за горло, пытаясь придушить отчаянного парня. Но вдруг обмяк, и заливая кровью лицо Сашки, свалился прямо на него, еще сильнее придавив. Сопёрная лопатка казаха, остро заточенная со всех сторон, словно сабля, развалила и каску, и голову немца до половины, как гнилую тыкву. Моряк чуть не захлебнулся от крови, лившейся на него, и крикнув, он перевернул убитого немца, встал на ноги. Аманжол, где ты был? Задыхаясь, заорал он: Но не от злости, а для того, чтобы хоть в крике восстановить свои силы. Это он знал иногда помогает. Где ты был? Воздуха в легких не было совершенно, и он наклонился, положив руки на колени, тяжело дыша, стараясь восстановить это дыхание. Где ты был, он Меня ж чуть не убили. Зачем ты встал? Казах подошел к нему и, достав из кармана какую-то тряпку, стал вытирать лицо. Они были у меня на мушке, а если бы он выстрелил в тебя, и он указал на немца с разрубленной головой. Если б, если б, если было бы в жопе росли б грибы, уже тише проговорил Сашка. Я придурок, весь мешок ты забыл не грать. Понял, понял. Ни гранаты, ни боеприпасов. Значит, плен, да, друг, сказал и усмехнулся Турикулов. — Оговорил. «Я с гранатой». Видишь, Сашка, какая жизнь сложная штука. Иногда бывают моменты, которые идут вразрез с нашими убеждениями. И в этом виноваты только мы, будучи уверенными, что все произойдет именно так, как мы решили. Но это не так. Все будет так, как решило небо. И в данный момент оно научило тебя, но не забрало. Поэтому радуйся, оно тебя охраняет. Ладно. Хватит. Я не верю в небо, я комсомолец-атеист, отвернулся Сашка, но понимаю, что Манжол в чем то прав. Но не спорить, не прислушиваться он сейчас не хотел. Не было времени. Надо было отсюда сваливать. Перестрелку, наверное, слышали те, кто недавно покинул это место, и скорее всего, идут назад. А баталий больше было не надо. Задача стояла другая. Поэтому Сашка глянул на напарника и проговорил: "Уходим, оружие забираем". И перевернув немца, не глядя на его разваленную пополам голову, снял с ремня подсумок с рожками и сунул все в вещмешок. Гранаты берем?» — спросил Туриколов и тоже положил два подсумка с рожками, снятых с других убитых фашистов. Автомат уже висел на шее. Да ну их! Мы чего за боеприпасами пришли? И так хватит, лишнего груза нам не надо. По автомату и по боезапасу хватит, а то я свой один рожок уже расстрелял. Я слышал, длинно стреляешь, надо коротко. Все, все, все, молчу. И он выставил ладони вперед, увидев, как Сашка нахмурился и спросил: "Уходим? Куда?" "Туда", Морпех указал рукой на сопку слева, поросшую невысоким лесом. "Справа камень, а там хоть есть где спрятаться. Уйдем в лес на сопку, там сядем и обсудим, как нам к тому немцу выйти, что гниет в камнях. Фу, мать твою! Никогда не думал, что за покойником пойду. Все, вперед!» и два разведчика побежали по камням к сопке. И сделали это вовремя. Как только они скрылись в растительности, на каменное равнине появились немцы, быстро приближаясь к тем, лежащим на камнях, уже сведшими свои счеты с жизнью с помощью двух разведчиков. Обнаружив убитых и осмотрев их ранение, командир группы подозвал к себе одного из своих подчиненных. Что думаешь, Карл? Я думаю, надо уходить отсюда. Фашист нервно дернул плечом. Похоже, сюда забралась группа человек 10. Смотри, как они ловко разделались с ними. И он кивнул головой на убитых. От Вильгельмам вообще издевались. Надо же, звери голову разрубили. Топором, похоже. И эти бедняги легли без боя. Очень точная стрельба. Прямо в голову. Уходим, гер-майор». Доложим, когда придем в часть, пусть присылают команду за убитыми. То есть преследовать не будем, тихо сказал командир группы себе под нос и, посмотрев на подчиненных, громко приказал: "Уходим!" и указал рукой направление, противоположное тому, куда скрылись Сашка и Манжол. А те тем временем сидели на сопке в кустах, готовые к бою и ждали этой схватки. Но если бы группа офицеров двинулась в их сторону, то шансов у нее не было никаких. Это точно. Да вот их судьба распорядилась иначе, дав оккупантом пожить еще некоторое время, прежде чем бесславно сгинуть в камнях Заполярья. Все, свалили. Морпех поправил капюшон от камуфляжа и потянулся рукой к ножнам, чтобы достать нож. Тьфу ты плюнул он от злости. Что случилось? Аманжол приставил автомат к камню и подошел поближе. Нож оставил там где ты Фрицу башку снес? Ну, не оставила, забыл в спешке. Надвернуться мне дорог. как память. Сашка сморщился и погладил колено, оно начинало побаливать. Видно, когда боролся с Фрицем, где-то саданул его об камень, но в полу борьбы и возбуждение от боя сначала боли не замечал. А сейчас, когда пришло некоторое спокойствие, боль вылезла наружу и стала приносить некоторые неудобства. Да нога еще, зараза болеть что-то стала. Дай-ка посмотрю. Морпех встал на ноги, расстегнул ремень и спустил камуфляжные брюки и кальсоны, обнажив крепкие ноги. "Опа", воскликнул он от увиденного. Коленная чашечка немножко распухла, и на ней красовалась большая ссадина, уже прекратившая кровоточить. "Этого еще не хватало", воскликнула она злости и, плюнув на ладонь, приложил ее к ране. Ссадину защепал, и Сашка поморщился. А Достань карту, наметим путь, а потом я за ножом сбегаю. Какую карту? отозвался казах и помотал головой. И откуда достать? Тебя Александр немец видно не только по коленке ударил, с улыбкой проговорил он. Ладно, не злись, шучу я. Забыл, что карту у тебя в голове. Но, похоже, еще одна рукопашная и Фрица мы уже не найдём. Почему? недоуменно спросил Сашка. Потому что забудешь ты вообще все». Подожди, подожди, не натягивай штаны. А Манжол наклонился к битой коленке напарника. Дай посмотрю. И оглядев рану кивнул головой. Не страшно, чашечка на месте. Распухнет, конечно, дня 2 хромать будешь. А на рану в туалет хочешь? Внезапно спросил он. Пописать. Пока нет, а что? Переспросил его Сашка. Да ничего, сиди. Сейчас приду, перевяжу. Казах отошел к вещмешку и, увидев, как Морпех стал натягивать кальсоны и брюки от камуфляжа, вернулся обратно. "Эна, я же тебе сказал, не одевай ничего. Сейчас лекарство сделаем". "Ладно, не буду", Разведчик опять спустил штаны, оголив колени, и морщись присел на камень в ожидании манжола с лекарством. Тот, порывшись в вещмешке, вынул оттуда перевязочный пакет, разорвал его, достав бинт и скрылся в кустах. Через три минуты он подошел к Сашке, наклонился и перемотал коленку влажной марлей. Ну вот, казах посмотрел на ногу и улыбнулся. Натягивай штаны, герой. Через два дня будешь охотиться как ирбис и будет горе твоим врагам. Как ирбис? А это кто? Матрос натянул штаны и стал застегивать ремень. И еще, ты мне сказал НМ, расшифруй. Может, ты меня обозвал? А я как не учёный улыбаюсь. НМ Аманжол посмотрел на небо и чуть призадумался. "Анам это по-нашему по-казахски младший брат", ответил он. "Я думаю, ты не обиделся? А Ирбис — это снежный барс, бесстрашный боец-победитель. Вот так". "Да, ну, нет, конечно, не обиделся я даже. В общем, спасибо тебе за заботу, Аманжол". Сашка подошел к казаху и пожал ему руку. "Я в общем, все хорошо" и бросив ремень автомата на плечо, опять сказал: "Аман, я вниз, за ножом. Жди меня здесь" и похромал, торопясь вниз. А напарник лег на траву за камень и стал внимательно смотреть вниз на еле видную тропинку, идущую внизу сопки. Стояла тишина, и казах понял, она обманчивая, предательски обманчивая. Внутренний голос говорил, что-то должно случиться, и он оказался прав. Наблюдая, как Сашка вышел на камни и пошел в сторону валявшихся немцев, он услышал отдаленный гул, напоминающий работающий двигатель. Танк? Да вряд ли. Не та местность, чтобы двигаться тяжелой техники. Машина? Тоже вряд ли. Может, мотоцикл? По мере приближения гула мотора и потому, что пустельга, сидевшая на ветке, сорвалась и за араф улетела казах понял – Летит самолет. Сашка тоже услышал гул мотора и увидел приближающуюся точку, быстро растущую в размерах. «Самолет? чей? Если наш повезло, если нет, буду надеяться, что не заметит и пролетит. Ложись, дурак, схватился за голову Манжол. Пусть за убитого примут. Но морпех не умел читать мысли и поэтому стоял на камне, пытаясь разглядеть, что на крыльях звезды или кресты. Самолет летел не прямо над Сашкой а левее, и поэтому лётчик не обратил внимания на настоящую одинокую фигуру. А разведчик увидел кресты на крыльях и фюзеляже и, подняв кулак, погрозил им вдогонку. догонку. Мессер заревел двигателем и пошёл на разворот. Видно, лётчику стало интересно, кто ему грозит. А Сашка сначала стоял и глядел, как развернувшийся самолёт приближается к нему. Но когда тот со второго захода дал очередь из всех четырех пулеметов, кроша камень в муку, Морпех понял, что игры закончились, и надо прятаться от злых пуль. Но сохраниться было некуда, и немец-льётчик это видел и уже не пытался полить из четырех стволов. Зачем зря тратить патроны, потому что был уверен, что жертва от него никуда не денется. Сашка бегал по камням, пытаясь обмануть фашиста, истинно как барс, несмотря на свою больную ногу. Но тоже прекрасно понимал, что этот бег вряд ли чем-то хорошим для него закончится. Нож, кстати, он нашел, и тот болтался в на ремне. Увидев, как морпех в третий раз кувыркнулся по камням от пулеметной очереди, казах поднял ладони и тихо произнес, словно отправляя Сашке какое-то волшебное послание. Затолик сага Желаю тебе удачи, чтобы никакие обстоятельства не помешали тебе победить. И напарник словно его услышал. Он меня загоняет сволочь!» волочь. На хрен я поперся за ножом. Да нет, правильно пошел, нож нужен, нож меня выручил. Сейчас, правда, ничем не поможет. А, опять стреляет в сторону, авось не заденет. Подумал Сашка и кувыркнулся в четвертый раз. Пуля отскочила от камня буквально в сантиметре от его тела. Подняв голову и проводив самолет глазами, увидев, что тот опять идет на разворот, разведчик уже не стал раздумывать ни о чем, а побежал быстро к мертвому фрицу, лег на камень и затащил грузное тело на себя, закрыв свою тулупящей голову от пуль. Извини, мать твою ганс, такова жизнь. Побудешь броней моей, пока у этого черта патроны не кончится». Мысленно обратился Сашка к трупу и прикрыл глаза чтобы не смотреть на развороченную голову немца. Немецкий летчик развернул самолет и приблизившись к месту расправы над одиноким бойцом, не обнаружил его. Пролетев на бреющем полете раза три, он никого не нашел, кроме тех трупов, что валялись на камнях. И на последнем заходе от злости опять дал очередь из всех четырех пулемётов. Кроша камень и разрывая тела валявшихся солдат своей армии в клочки. А потом мессер в форсажем, улетел обратно на свой аэродром, чтобы пополнить расстрелянный за зря боезапас и рассказать, что в тылу немецкой армии находится неизвестный русский или один русский. Сашка прислушался и, поняв, что самолета нет, скинул с себя изрешечённый пулемёт труп фашиста, быстро побежал к сопке, где его ждал Манжо. Отсюда надо было срочно уходить, слишком много внимания они уже к себе привлекли. А задание надо было выполнять. Их ждали. Поднявшись по сопке к месту, где прятался Манжол в ожидании напарника, Сашка с ходу сказал: "Сёман, нож нашел. Пойдем отсюда. Надо выполнять задание. Сколько нам дали времени? «Два дня", отозвался напарник. "Ну вот, два дня", и, посмотрев на циферблат трофейных наручных часов, сплюнул. "6 часов уже прошло, а мы все здесь. К немцу идем». А мне то вспомнил, вспомнил. И где он? Там. Сашка показал рукой в сторону, куда улетел самолет. Ну раз там тогда пойдем», — кивнул головой Манжол. Давай только одно сделаем, и кивнул на трофейное оружие. Здесь его оставим. Не, один автомат и гранат я все таки возьму. Мало ли чего, и морпех повесил на плечо шмайсер. Не тяжело. Вперед!» Но увидев во взгляде напарника несогласие, кинул трофей на землю, плюнул на них. Пропадите вы пропадом вместе со своими немецкими хозяевами. Вперед, Оман! Es Сидя в кресле, оберштурмфюрер СС Август Залиман поглаживал халёный подбородок и думал. С неприкрытой неприязнью разглядывая не очень чистое помещение и майора, командира горного разведбатальона Фридриха Заукеля, который суетился вокруг стола. Господин оберштурмфюрер, может, коньячку? Или есть хорошее крымское вино? Прекрасно поднимает настроение в это тяжёлое время. Обратился майор к молчавшему Залимову. "Я не пью ничего, кроме воды, майор", поморщившись, ответил ему пришедший. "И не суетитесь, пожалуйста, мне надоело на вас смотреть, как вы бегаете вокруг стола. Кстати, я не нашел у вас умывальника. Я бы хотел помыть руки". И обер штурмфюрер стал разглядывать свои ладони с таким вниманием, словно пытался найти на них какой-нибудь микроб. У вас здесь грязно. Я не привык к этому. Да, господин Оберштурмфюрер, вы правы. У нас не чисто. Но у нас не дом отдыха, а фронт. Майор остановился и посмотрел на зал, разглядывавшего свои ладони. Тот поднял взгляд на говорившего и отчеканил строго: "Вы многое не по делу говорите, майор. У меня складывается ощущение, что вы не совсем понимаете, кто перед вами сидит" и не совсем внимательно посмотрели бумаги, которые я вам предъявил, подписанные рейхсфюрером. Поэтому я вам объясню еще раз, но наверное, последний. И Август Зальман поднялся с кресла. Нет, нет, господин Оберштурмфюрер, я все помню, быстро ответил ему майор. Я просто жду ваших указаний. Дайте мне карту. Зальман подошел к столу и подождал, когда командир разведбатальона разложит на нем топографическую карту района. Укажите, в каком мы квадрате? Вот здесь, указал Заукель остро точным карандашом. Понятно. А что вот здесь? И палец оберштурмфюрера переместился в сторону от указанного квадрата. Здесь тундра, командир разведки поднял взгляд на эссовца. Камень и кое-где озёра? Хорошо. Ответил ему Зальман и, отойдя от стола, опять опустился в кресло. Карту не убирайте, я внимательно ее посмотрю. Один. И изучу. Майор, передо мной поставлена очень важная задача высшим нашим руководству, и я должен ее выполнить. И я выполню ее, чтобы мне это не стоило. К вам я пришел только потому, что вы командуете горным разведбатальоном и очень хорошо знаете местность. Но нужны вы мне будете только на начальном этапе. Господин Обер попытался что-то сказать за Укель, но Зальман поднял руку, не разрешая прерывать его монолог. Не перебивайте меня, а слушайте. Ваше мнение меня будет интересовать только тогда, когда я вас сам о чем нибудь спрошу. Вы поняли меня? Да, господин Обер, штурфюрер. Выдавил из себя начинающий тихо ненавидеть собеседника майор. Ну вот и замечательно. Зальман опять поднялся с кресла и подошел к столу. Сначала о некоторой проблеме. Со мной прибыли сюда еще 12 человек профессионалы военного дела, недавно образованного подразделения, диверсионной группы Саламандра. Слышали про такую? Нет, не слышал, пожал плечами Заукель. Не беда, еще услышите. Так вот, Они были посланы мной изучить местность, на которой мы будем работать. Оберштурмфюрер внезапно замолчал, разглядывая в чем то запачканный рукав камуфляжа. "Как у вас грязно", выдавил он с отвращением, отряхивая его. "Ладно, продолжим. Не вернулся один наш товарищ, понимаете? Заблудиться он не мог, очень опытный. А значит что?" "Что?" переспросил ничего пока не понимающий майор. А значит, то, что его надо найти. Наша группа прибыла сюда секретно, учитывая важность нашего задания. Очень плохо, если он попал в лапы русских. Зальман ударил кулаком по столу, повышает он. Нет, живым он не сдастся, но и мертвым он будет представлять интерес для врага. Организуйте группу поиска. Я дам вам данные квадрата, куда он ушел. Прочесать все и доставить его живым или мертвым, неважно. Он должен быть здесь. Все понятно, майор. Да, господин Оберштурмфюрер, мне все понятно. Тогда приступайте. Встав, расправив камуфляж в дымно-серую расцветку с выштой ящерицей на боку, вышел из комнаты на улицу. Глава 3 11 часов утра. До приезда высокого руководства оставалось ровно полчаса. Начальник контрразведки СМЕРШ дивизии, майор Корзунов Алексей Ефимович, ходил по землянке, немного нервничая. Это выражалось и в его суетливых движениях и в громких командах, которые он отдавал своему заместителю капитану Ионову. Капитан ровным счетом не понимал, почему начальник отдела был такой возбужденный. Впервый раз, что ли, их посещает большое начальство. Не первый. Чего нервничать? Двоих диверсантов, которых обезвредила их служба, отправили в штаб армии. Было много интересной информации от задержанных. Наверное, наградят. А почему и нет? Из Смерш-армии, кстати, благодарность прислали. Ценнейший материал получила в свои руки контрразведка. А майор ходит и лается, Все ему не так. Ровно через полчаса в землянку зашел часовой и доложил, что подъехал виллис. В нём два человека. Майор приосанился и застегнул на гимнастерке верхнюю пуговицу. Через минуту прибывшие вошли в землянку. Первым был Александр Павлович Строгов, контрразведчик, и с ним незнакомый Корзанова человек. Оба были одеты в офицерскую полевую форму, но погоны были пустые, как у рядового состава, что вызвало некоторое удивление у стоявшего в углу землянки капитана. Майор Смершевец приложил руку к фуражке и стал рапортовать. Товарищ, но неизвестный, который вторым зашел в помещение, чуть поморщился, поднял вверх руку и негромко проговорил: "Отставить, майор. Кто ты такой, мы знаем. Мы приехали не за этим". Корзунов упустил вниз руку и пожал плечами, кивнув головой на стол. "Может, тогда чайку?» Чику можно", согласились приезжие. Вильс, машина, конечно, хорошая, но открытая, А начало лета в Заполярье не теплое время года, потому чай будет не лишним. Ионов, майор указал рукой на входную дверь, принеси чаю и к приезжим. Что-то еще? Еще? переспросил Александр Павлович и тут же ответил сам себе. Нет, больше ничего. В принципе, чай, наверное, тоже подождет. Ну ладно, раз капитан ушел за ним-то попьем. Но в процессе беседы Много вопросов, майор, которые требуют решения. Давай, стулья и сядем за стол, да? Познакомьтесь. И обернулся ко второму пришедшему. Зовут моего спутника Аркадий Исаевич Лахов. Звание мы одного, но должность Аркадий Савеич выше моей. Что и как, я тебе, майор, объяснять не буду, ни к чему. Вот и познакомились. Улыбнулся Аркадий Исаевич и протянул руку для рукопожатия. Майор Корзунов, начальник отдела Смерш-дивизии, представился смершивице, расставив стулья у стола, на котором лежала топографическая карта района, предложил вошедшим: "Присаживайтесь". Те присели, и Александр Павлович сразу же задал вопрос: "Майор, моряк-разведчик еще не пришел? — "Нет", помахал головой Корзунов. "Рано ещё. Выжидали времени двое суток, а прошло еще... и посмотрел на наручные часы. 16 часов. Вряд ли он раньше управится. Они с напарником ушли другой дорогой, значит, до места они доберутся позже. Но вот введённое время по всем параметрам они должны уложиться. Если не произойдет какого-нибудь происшествия. А что может произойти? Пристально посмотрел на него Аркадий Аркадийсавич. Ну как, что, развёл руками майор? Война же, нарвутся на фрицев или мина, или Ладно, сыли. Слушай, майор, внимательно. Лахов пододвинулся ближе к столу. По поступившим к нам сведениям, в район К прибыло некое секретное спецподразделение. 12 человек. Очень профессиональная группа диверсантов. Поставленные задачи нам неизвестна, но ожидать от них можно всего. Таких людей зря не присылают. Называется спецподразделение, как мы выяснили недавно с И как мы поняли, ваш разведчик одного из них завалил. «Но проверить это. Корзанов стал в волнении пощипывать подбородок. Не обязательно был тащить убитого сюда, правда? Срезал бы морпех шеврон или одежду его приволок, и было б...» Так Аркадий Исаевич указал он пальцем на стол. Документы его здесь. Там прямо и написано: "Ламанда". Вот. Майор взял со стола удостоверение убитого Фрица, который сдал ему Сашка и показал гостю. Всё правильно вы говорите, Алексей Ефимович, сидящий рядом с гостем Строгов недовольно поморщился. И эти документы я видел и посмотрел на удивленное лицо Лахова, немного не понимающего суть разговора. Но нам нужен убитый. Его не должны найти, понимаете, не должны. Он должен пропасть для немцев. А не проще было его там в камнях прикопать? Майор бросил документ обратно на стол. Не проще, ответил Александр Павлович, помахав головой. Его бы искали и нашли бы, поверьте мне, перерыли бы все, но нашли а это нам не надо. Почему? удивленно спросил его Корзунов. Строгов повернулся к своему спутнику и вопросительно на него посмотрел. Но Лахов отрицательно махнул головой, запрещая тому что-либо говорить. "Не почему? Много вопросов, товарищ майор. Придет время, и вам скажут. А пока вы должны исполнять те задачи, которые вам поставили. Понятно?" "Так точно", смершивец поднялся со стула. Дверь в землянку открылась и вошел капитан, неся в руках громадный чайник с кипятком. "А вот и чай", громко провозгласил он и поставил чайник на пол. Дожди, капитан, с чаем, остановил его Лахов. Присядь на чего-нибудь и обратился к майору. В общем, так. Как только придет твой разведчик с грузом, сразу же сообщишь, немедленно? Ты понял, майор? Немедленно. И тут, говоривший сильно повысил голос. У него, как я понял, сутки. Сутки. Если будет решено донести до вас еще какую-то секретную информацию, вам скажут Но на данный момент вы знаете именно только то, что должны знать. И еще усилить наблюдение за той стороной. Муха не должна сюда проскочить. Повторюсь, эти звери не зря сюда пришли. Как нам стало известно, их попосту не присылают. Все, мы пошли. А чай, Удивленно спросил майор. Попейте без нас. Докладывайте о прибытии разведгруппы каждые два часа, поняли? Каждые два часа. И поднявшись со стульев, Лахов и Строгов направились к выходу. Майор проводил их до двери. На самом выходе Александр Павлович придержал шаг и обернулся к Корзунову. Что-то серьезное немцы готовят. Выйдя из землянки, Лахов посмотрел на идущего рядом Александра Павловича. Александр, а зачем ты усложнил задачу? В смысле усложнил? Строгов открыл дверь Вильса. А, ты про труп. Сейчас поедем, расскажу. где бегом, где шагом. Разведчики преодолели километров пять. Сколько надо было еще пройти до места, где валялся убитый Фриц, можно было только гадать. Дорога была трудная, все по камню да по камню, укрытому мхами да лишайниками, кое-где карликовые березки. Вверх вниз, вверх вниз без остановки. Если бы на ногах были не кожаные постолы, а сапоги кирзовые, Но разведчики уже лежали бы на этих камнях без ног. Это точно. А манжол? Сашка приостановил шаг. «Жрать охота, мочи нет, и поспать бы хоть час. Ну что ж, Александр, наверное, ты правильно говоришь, отозвался напарник. Сейчас на край скалы туда выйдем, и махнул рукой в ту сторону, где едва заметная тропинка начинала свой спуск вниз на равнину. И покушаем. Кстати, место хорошее, камни везде огромные, есть где спрятаться. Как этот район называется? Тундра, отозвался Сашка, увидев, как казах дёрнул плечами поправился. За полярная тундра! пошли быстрее, жрать охота и спать. «Да и коленка пусть отдохнёт, нога отваливается. Пойдём, напарник кивнул головой и двинулся к груди огромных камней, лежащих на краю скалы. Тропинка чуть дальше круто спускалась со скалы вниз на какую-то дорогу. Крутое место, устало проговорил Сашка и присел на мох. Нас не видно, а мы видим все!» – морпех высунул голову из-за камней и посмотрел вниз. Высота до дороги была небольшая, метров 5. «Доставай жратву, Аман, мы заслужили, и кинул напарнику вещмешок. кувшин Тот развязал веревку и достал две банки тушенки второй фронт, да буханку чёрного хлеба. Всё, Александр, последнее, больше запасов нет. Одну он кинул Сашке, а вторую, достав из ножен на ремне какой-то удивительно красивый кинжал, стал открывать сам. О, второй фронт. морпех подкинул в руке банку тушенки и спросил у Манжола: "А почему последние?" "Потому что первые мы оставили там, где фрицев фравняли, на камнях", улыбнулся Казах. "А знаешь, почему эти консервы так называются?" "Ёп, знаю", кивнул головой морпех. Союзники-американцы с англичанами пообещали Сталину второй фронт на западе открыть, против фашистов воевать. А пока это только на словах. Уж больше двух лет. Вот наши острословые назвали тушенку, которую они нам по ленд-лизу поставляют вторым фронтом. Медк попали. Скоро мы фашистов разобьем и без их помощи. Но второй фронт их не мы долго помнить будем. Дай, кстати, ножик посмотреть. Необычный он у тебя, мотнул головой Сашка. Он стал ждать, когда напарник исполнит его просьбу. А манжол быстро вскрыл банку и протянул кинжал Сашке. Тот взял его в руку и с интересом оглядел. "Во вещь, друг, где ты его взял? Это ж реликвия какая-то". "Это канжар, казахский кинжал. Мне от тата он достался, от деда. Он как амулет еще, оберегает меня от всякого несчастья. А Ата сказал береги его, он сохранит твою жизнь". Так пока и есть, я верю деду. А что еще дед сказал? Сашка протянул кинжал обратно Манжолу. "Про этот нож". "Да ничего больше". Отвернулся напарник и отломав ломать хлеба, стал обедать. Морпех тоже открыл банку и с наслаждением стал уплетать содержимое. Пообедав, разведчики сплющили пустые банки, убрали все следы от обеда, сложили мусор в вещмешок. Сашка снял с руки наручные часы и положил их на камень. Аман, часы на камне лежат. Я сплю первый, ты в карауле. Сплю час не больше, через час толкнешь меня. Потом ты столько же покимаришь, понял? Если что, сразу же буди, хорошо? Сказав это, он лег на землю и повернулся на бок. Хорошо, кивнул головой казах, взял автомат и, притаившись за большим камнем, стал наблюдать за местностью. Но поспать морпеху видно было не судьба. Где-то вдали раздался еще тихий, но с каждой минутой становившийся все громче и громче лай собак. По всему видимому овчарок. Сашка резко перевернулся на спину и вопросительно посмотрел на казаха. Тот лежал на животе с автоматом в руках и смотрел из-за камня вниз, на дорогу, проложенную вдоль скалы на площадке, которые они лежали. Дорога скрывалась за поворотом, закрытым от обозрения соседней горой. Что это? Тихо спросил Морпех: "Нас ищут?" Команжил пожал плечами, но отвечать ничего не стал, только напрягся, направив дуло автомата на гору, за которой скрывалась дорога. Судя по приближающемуся лаю собак, было много. Человеческой речи не было слышно вообще. "Что это?" Сашка передернул затвор автомата, загнав патрон в патронник, и отодвинулся к другой стороне камня, оглянувшись назад словно ожидая, что из тыла к ним может кто-то подойти незваный. Минуты через 3 за скалы показался немец, держащий наперевес винтовку, а за ним по каменистой дороге двигалась колонна людей, человек пятьдесят, босых и в лохмотьях, окруженная со всех сторон охранниками со свирепыми псами. Шнал, шнал. По всему видимому, это были пленные красноармейцы. Изможденные люди еле передвигали ноги, и чтобы они шли быстрее, не ползли по дороге. Охранники били их прикладами винтовок, ногами и натравливали на них злых овчарок. Сашка крепко сжал автомат и положил палец на спусковой крючок, взяв на мушку одного слишком активного в своей злобе фашиста. В нём сыграла такая ярость и ненависть к врагу, что он уже почти не отдавал себе отчета в последующих действиях. Повернув голову, Сашка посмотрел на Манжола. Тот сразу же поймал его взгляд и понял, что сейчас творится в душе морпеха. Но тоже понимал прекрасно, чем может им грозить невыполнение задания. И поэтому, приложив палец к губам, помотал головой из стороны в сторону. Нет. И Сашка взял себя в руки. Убрав палец спускового крючка и чуть опустив дуло автомата, он молча с ненавистью и злобой в душе стал продолжать молча наблюдать за зверством, которое творилось на дороге. А внизу тем временем произошла трагедия. Один красноармеец споткнулся босой ногой о камень и упал. Друзья окружили его, пытаясь поднять с земли, закрывая его своими телами от обозрения охранников. Но тщетно колонну остановили. Купавшему подошел, видимо, старший этого охранения и пнул ногой. Но увидев, что пленник не шевелится, снял с плеча винтовку и размахнувшись со всей силы, ударил прикладом, размажив красноармейца голову. И забрызгав все вокруг кровью. Вмиг избавив от мучений душу пленника. После этого громко крича, заставил выстроиться пленных в колонну и идти дальше вперед, оставив лежащее окровавленное тело посреди дороги. Сашка до боли сжал кулак и еще раз посмотрел на Казахова вопросительным взглядом, но опять получил отказ. В душе, понимая правоту напарника, он крепко от злости сжал зубы и стал смотреть вслед удаляющейся колонне измученных людей, не предполагая и не зная, какие еще зверства этих нелюдей в немецкой форме он увидит во время этой жестокой войны. Когда лай собак затих, разведчики спустились с горы вниз и подошли к убитому красноармейцу. Надо похоронить, глухо проговорила Манжо. Помоги, Александр. И вдвоем они отнесли тело с дороги к камням. Закроем его камнями, после войны будем живы, найдем и похороним с почестями, а пока так. Место главное запомни. Эх, аман, сколько здесь этих мест, с горечью проговорил Сашка. Сколько жизни война проклятая забрала, не сосчитать, а сколько еще заберет? Похоже, пацана еще жизни не видел. Ему б детей растить, а он здесь в камнях неизвестный. Может, и нас когда-нибудь в камне зародят. Не хочется. Сарудив холм из небольших камней поверх тела убитого красноармейца, разведчики встали молчаливо по краям этой холодной, тяжелой могилы. Как по команде отстегнули рожки от автоматов, передернули затворы, освободив патронники от загнанных в них патронов, чтобы ненароком не поднять выстрелами шум, и подняв оружие кверху, нажали на спусковые крючки, как будто сделав неслышный залп над каменной могилой неизвестного бойца. Все, аман, вперед! Я и это запомнил, суки, злобно проговорил с Сашкой, погрозил в сторону с сжатым кулаком. Встретимся еще. всех, всех под корень. Держи эмоции, Александр, посмотрел на него Манжол. Держи их в себе, когда это требует ситуация, не теряй над собой контроль. Нет, я не учу тебя копить в себе злость, этого нельзя делать. Потому что через некоторое время ты не будешь отличаться от своих врагов ничем, и в конце концов от тебя тоже будут страдать невинные. Но умей в определенных обстоятельствах сдержать себя. Дай выйти к гневу, тогда когда это не навредит тебе и задачи, которая перед тобой поставлена, тоже не навредит. Почему ты мне все это говоришь, Аман?» Потому что совершенно недавно мы были в миге от того, чтобы провалить задание, махнул головой напарник. Если бы ты открыл огонь, было бы указано место нашего расположения. И поверь мне, живыми нам уйти уже бы не дали. Ты думаешь, я легко пережил то, что произошло на моих глазах? Нет, но меня учили. Кто тебя учил? Сашка подошел поближе к Казаху и пристально посмотрел ему в глаза. Аманжол понял, что сказал лишнего, но оправдываться и обманывать напарника не стал, а только посмотрел ему в глаза и тихо продолжил. Учили Саша меня? Учили. Потом как-нибудь расскажу. А пока опустись к земле. Обними вот тот большой камень. И ори. громко Ари. Дай волю чувствам, будет намного легче, это помогает. Я успокоился уже. <пух> Морпех сплюнул на землю. «Слышь, Аман, не говори ничего, Александр, перебил его казах. Я знаю, ты старшей группы, ты волен принимать любые решения. Я не имею права оспаривать их, но я старше по возрасту. Жизненного опыта и военного опыта у меня чуть-чуть побольше, чем у тебя. Поэтому Наверное, я плохому учить тебя не буду. Ты же ажарэк батыр, герой без страха. Еще бы эмоции свои держал, цены б не было. Да. А потом я как твой напарник, имею право выразить свое мнение на ситуацию. Это закон разведки. Ты прав, Аман. Сашка посмотрел на напарника. А на твои мудрые слова я вот что скажу. Хорошо, я прислушаюсь и постараюсь сдерживать свои эмоции. Но это потом, а теперь вперед. Немного осталось. И закинув за спину автомат, Сашка побежал в сторону от дороги, а Манжол последовал за ним. До убитого немца, лежащего в кустах по расчетам разведчика, оставалось совсем немного. Километра три. Действительно, минут через тридцать морпех увидел то место, где были подстрелены его напарники. Глав старшина Игорь Иванович и матрос Юрка Он остановился и поднял вверх руку, привлекая внимание чуть отставшего напарника. Потом рухнул в кусты подполз на расстояния хорошего визуального осмотра места и затихнув, стал внимательно наблюдать, не ждет ли их там засада. Тела видно не было. Все было плотно прикрыто кустами, из которых враг в прошлый раз поразил его друзей, тем самым сорвав выход разведгруппы. Но по некоторому шевелению кустов Сашка понял, что там происходят какие-то движения, и это не ветер. Он сильнее прижался к земле, и внимательно стал смотреть на кусты, не забывая держать автомат в постоянной боевой готовности, чтобы если что, не быть застигнутым врасплох. Оглянувшись назад, он не увидел Манжола и с некоторым раздражением подумал, куда тот мог деться. Ведь обговаривалось, никаких самовольных движений в этом районе делать не надо. Это конечный пункт их заданий. Выполнить его надо было безукоризненно. Больше не оглядываясь назад, он поднял вверх свою руку внимание и сделал быстрые круговые движения над головой ко мне. Все это было просигнализировано на удачу, так как Сашка вспомнил, что все так и не нашел времени научить казаха языку жестов. И когда к нему бесшумно подполз самонжол, морпех посмотрел на него и удивленно качнул головой. Не крена себе прошептал он под нос и, повернув голову к напарнику, спросил того тихо: "Ну чего делать будем? Похоже, в кустах кто-то ползает". Аманжылке внул в голову и указал пальцем влево от лёжки. "Давай, я обойду кусты с тыла. Тихонько. Видишь, там тоже кусты. Я рядом с ними и проползу. Мне оттуда будет видно всё, прикрытое здесь от наших глаз". "Ну а ещё позиция у тебя, если что, для моего прикрытия великолепно подходит". Ну и я, если что, тебя смогу поддержать огнем. Ну как? Сашка тихонько махнул головой. Иди. Постарайся обойти кусты. Если там чужие, огонь не открывая, возвращайся ко мне. Тут решим, что делать дальше. Яманки внул в головой через минуту исчез за камнями. А разведчик вдруг понял, что очень сильно хочет в туалет. Не от страха, конечно, а от воды, которую они пили на протяжении всего пути сюда. Да и камни, покрытые мхом, не грели тело. Угу. Почки заработали реакция на холодную землю. Не вовремя, рядом с кустами не встанешь в штаны, что ли? Не, стыдно. И Сашка сжал ноги, стараясь хоть как-то заглушить в себе возникшие внезапно природные позывы. Но мочи терпеть не было, надо было как-то выходить из сложившейся ситуации. И морпех тихо, как только мог, перевернулся на бок, не спуская глаз с кустов. И медленно стал расстегивать ремень, отягощённый ножными подсумком для магазинов. Освободившись от всего, Сашка дал волю природе, не обращая внимания, что жидкость никуда не уходит, а стоит лужей на том месте, где он лежит. Застегнув все, что было расстегнуто, морпех перевернулся на живот и ощутил, что улегся в лужу им же созданную, но поделать ничего не мог. И улыбнувшись, тихонько плюнул на землю. Ожидание и наблюдение шло уже часа полтора, но Сашка решил все таки не торопиться, а выдержать время, точно зная, что если там в кустах у мертвого немца их ждут, то те люди совсем необычные солдаты вермахта, а скорее всего профессиональные волчары, такие же, как тот убитый им фриц, и поэтому принял решение выжидать. Вдруг кусты сильно зашевелились, и морпех увидел, что из них пытается выбраться какая-то фигура. Разведчик направил на то место ствол автомата и, положив палец на спусковой крючок, приготовился открыть огонь на поражение, но принял моментальное решение не торопиться. И вовремя на поляну, раздвигая кусты руками, вышел его напарник Команжол и махнул ему рукой, приглашая подойти. Сашка быстро поднялся с земли, отряхнул камуфляж от прилипшего прошлогоднего мха и, пригибаясь, бесшумно побежал к напарнику. Ну, чего? Ничего, смотри сам. Ответил ему казах и проводил за кусты, где лежал труп немца. От увиденного разведчик просто не смог сдержать подошедшие рвотные позывы и согнулся. Тушенка, второй фронт, хлеб и прочее съеденное, не успевшее перевариться, быстро оказалось на земле. Труп был обглодан почти до костей, камуфляж был разорван, видимо, зубами тех, кто решил полакомиться врагом. Недоеденные внутренности были разбросаны вокруг по земле. А череп белел костью покрытой кожей, с рыжими короткими волосами. Разведчик выпрямился, вытер слезы, вызванные тошнотой, и, опять кинувший взгляд на остатки врага, согнулся от подошедших позывов к горле. Не могу. <связь> Не. <Аманжел>. Не могу. <связь> нет. Уже ничего в желудке нет. Мама, я Ради меня обратно. Казах почесал голову, и, положив руку на плечо напарника тихо изрек. "Ну что ж поделать, зверья здесь много. И волки, и лисицы, и писец, да всех хватает. Сюда иногда заходят и медведи, и вот и результат. <сосы> как же мы понесем, что осталось?" Сашка схватился за голову. Может, это Сдерем с формы шеврон до погоны, и отдадим майору. Не в рюкзаке ж. ой его... Дё вот Да нет, понесем всего, то, есть, что осталось. Нас посылали за немцем, а не за шевронами. Так же? Но ты прав, погоны и шеврон в принципе надо срезать, пригодятся. Аман, пнув ногой камень, достал кинжал. И ловкими движениями обрезал знаки различия с униформы убитого фрица. Держи, Александр, припрячь только куда-нибудь. Да, все дрясаван есть. Его с рваного парашюта отрезали. Вот в него замотаем и потащим. Вот ты и заматывай. Сашка опять почувствовал позывы, и отошел в сторону, чтобы их сдержать. Хорошо замотаем, ответил напарник и стал развязывать вещмешок. Ну ты уложить поможешь? Хорошо, махнул головой морпех и бессильно опустился на землю, сев прямо на огромное пятно подсохшей крови. Через 15 минут остатки немца были плотно замотаны казахом в кокон из парашютного шелка и перевязаны веревкой так чтобы это можно было тащить по земле. «Ловко ты его", удивленно проговорил Сашка. "А чего мучиться?» – кивнул Аманжол. "Я же мусульманин, а мы хороним не в гробах, в саване. Правда, он другой немного, но завернуть я смог, видишь? Да, вижу. Сашка посмотрел на часы. Ну что ж, пойдем. У нас почти сутки на обратный путь. Я думаю, что дорога домой с этим морпех пнул ногой кокон пройдет без приключений. Каким маршрутом возвращаемся? Аманжол взял веревку в руку и немного протащил кокон по мху, словно проверяя вес. Тем же Аман, тем же разведчик закинул за спину автомат попрыгал на месте, проверяя, не издает ли никакого шума при движении, и тоже взялся за веревку, помогая напарнику тащить то, зачем они сюда пришли. 11 Август Залеман пересчитал стоявших перед ним ровным строем диверсантов. 12 нет. Он исчез. Он просто исчез. Оберштурмфюрер нервно дернул от негодования шеей. Унтерфюрер был лично отправлен им для выполнения задачи на встречу со стороны русских важного перебежчика с секретными документами. Правда, для всех это задание было сохранено в тайне, и чтобы не вызывать подозрения, все обставилось как рекогносцировка местности, для чего по разным позициям было отправлено еще несколько бойцов все вернулись, а он как в воду канул. Посланные группы, которые выделил для поиска майор Фридрих Заукель явились ни с чем. Надо докладывать в Берлин или немножко подождать. Унтерфюрер Ганс Штольц очень опытный военный, и, конечно же, он будет внимателен при встрече с перебежчиком. Он не даст себя взять врасплох, тем более в той местности, куда он пошел на боевое задание. «По всем сведениям находились только наши части. Размышлял Займан, оглядывая строй молчаливо стоящих солдат, одетых в ладную камуфляжную экипировку в дымно-серую расцветку, вооруженных автоматами ППС-40. Самое плохое в этом происшествии, размышлял Займан, Что Штольц не сдал папку, в которой находились документы и приказ на осуществление задачи, для выполнения которой и было создано подразделение Саламандра, и утверждено самим Рейхсфюрером. Надо вывернуть все наизнанку и найти его. Запросы, отправленные в части, стоящие на линии фронта, не принесли результата. Перехода на ту сторону не было. Партизаны в этих районах тоже давно не появлялись. Так где? Придется заняться поисками самому если в течение пяти дней не откроется тайна исчезновения придется докладывать в берлин а там разжалование и скорее всего расстрел но по делам виноват сам и смерть это будет не наказание а торжество справедливости в это военное время Оберштурмфюрер вытянулся в струнку, зиганул стоящим перед ним бойцам и громко обратился к ним, как принято обращаться к подчинённым войсках СС. "Камраден, товарищи, я приветствую вас, славных бойцов непобедимой Германии. Перед нами поставлена серьезная задача, невыполнение которой грозит необратимыми последствиями. Если потребуется, мы обязаны положить свои жизни для достижения успеха." Вся Германия ждет от нас победы. Вся Германия ждет успеха. От вас зависит достижение поставленной цели. Закончил он в завершении разговора опять зиганул и приказал стоящему слева: "Шарфюрер Диц, прикажите разойтись, и я жду тебя в штабе". Через три минуты Шарфюрер СС Отто Диц стоял перед августом Залиманом и выслушивал указания, которые надо было как можно быстрее притворить в жизнь. Так как время для раскачки не оставалось совсем. Отто Зальман обратился к шарфюреру по свойски так как знал его очень давно, и они уже не раз выполняли серьезные поручения. Отто «Выдели шесть человек, включая себя, для командировки в группы поиска, по одному человеку в группу. Пять товарищей останутся со мной. Завтра я и они выезжаем в район, в котором проведем изучение местности. В Тот район, где будет решаться поставленная перед нами задача. По результатам поиска докладыватьс мне лично по радиосвязи каждый час. Я верю. Он на секунду замолчал. Я верю, что с нашим товарищем Гансом Штольцем ничего не случилось. Может быть, он находится у этих грязных свиней, у наших союзничков, у финов. А вот то, что вместе со Штольцем исчезли документы, Зальман решил не говорить. Пусть он один знает об этом. Он все равно был уверен, что члены организации и так выполнят все то, что он им приказал. Будут они знать о документах или нет. За пропажу ценного материала будет отвечать он один. Таковы законы войны и организации, в которой он состоял. Ты понял приказ, от Оттодиц? Так точно. Тогда вперед. Шарфюрер вышел из помещения, и Зальман сразу же услышал его голос на улице, отдающий приказы. Ну что ж, небо поможет. Ох, и накажу я Штольца. Ладно, сейчас надо дойти до командира разведбатальона Заукеля. Мне надо 15 человек его подчиненных. Поедем в лагерные пункты. Там надо подобрать рабочих для расчистки площадки. Глава 4. Прошло уже два часа с того момента, как останки немца были завернуты в саван, и разведчики пошли в обратный путь к линии фронта, где их ждали. Сашке это время оказалось бесконечностью. Тащить груз было крайне неудобно, и он уже стал подумывать о том, чтобы как-то убедить казаха бросить этот сверток спокойникам. спокойником о донести до своих только шеврон и погоны. Аман. Морпех бросил на землю веревку и остановился. Да, слушаю. Напарник посмотрел на старшего. Давай в натуре бросим эту падаль. Я уже начинаю дико над собой смеяться. Разведчик со злостью пнул свёрток ногой. Я разведчик, морской пехотинец, а занимаюсь какой-то херней. кусок недоеденного мяса тащу. Тфу, господи, прости мою душу грешную. Сашка посмотрел на небо и зло мотнул головой. Вместо того, чтобы бить врага в хвост и в гриву, я покойников в тундре таскаю. Аман, пойми меня правильно, не дойдем мы с ним, не дойдем, Впереди фрицы. Налегке, да, проскочим однозначно а с этим куском дерьма вряд ли. Казах нагнулся, очистил грязь с кожаного тапка и подняв голову, посмотрел на напарника. В чём-то ты прав, командир. Трудно будет с ним пройти к своим. "Но. Вот-вот, трудно", перебил его Сашка. "Хорошо, что и ты начинаешь это понимать. Но, продолжил казах. есть приказ доставить его". Он указал пальцем на свернутый саван. "Не шевроны, погоны, а его. И если у тебя сейчас есть желание сыграть со своей судьбой в карты, то меня, пожалуйста, уволь! Я не имею ни желания, ни морального права дергать судьбу за усы". Емонжёл поднял с земли брошенную веревку. Надо выполнить приказ. От того, как и с кем мы придем, похоже, зависит очень многое, и не только для нас. Ай, ладно, будь по-твоему, Сашка сплюнул на землю. Я иду вперед, смотрю на дорогу, а ты тащи этого гада, потом поменяемся. И пара разведчиков двинулась дальше. Один впереди налегке, лёгке, второй с волочившимся по земле свёртком, с объеденным трупом Фрица чуть подальше. Прошел еще час. Разведчики дошли до места, где ими был похоронен неизвестный красноармеец. И морпех подошел к Манжову. "Давай, Аман, поднимемся туда", и указал пальцем на скалу, с усыпанными по краям камнями. "Вон туда, где мы кушали. И отдохнем сейчас. От этого места нам ползти где-то часов пять. успеваем вовремя". И опять со злостью плюнул на сверток. "Ну, подаль. Давай, Саша". Напарник, в принципе, был рад этому предложению. Так как и сам стал уставать, и физически, и морально, нелегко было двигаться с грузом, при этом соблюдая правила маскировки и тишины. Помоги только мне его втащить по тропинке, неудобно одному. Конечно, Манжол. И морпех, взяв в руки веревку, привязанную к свернутому сауну, потащил груз наверх, на поляну с камнями, где они в прошлый раз обедали и где попытались отдохнуть. Бросив у камня сверток, они уселись на холодную землю. Аман, посмотри, куснуть осталось чего-нибудь? Сашка сглотнул слюну, вызванную голодом. Нет ничего. Галет одна осталась. Казах порылся в вещмешке и вытащил на свет одну пластинку сухого печенья. «Херово», — выругался морпех. Ладно, потерпим до дома. Потерпим, налобнулся Казах и, поднявшись с земли, подошел к свернутому сауну. Саш, иди сюда, положим его за камень. Сашка с недоумением посмотрел на него и развел руками. Да ну его пускай там валяется. Я хочу шмотки скинуть, вспотел весь. Пусть просохнут, гимнастерку гимнастёрку донательной верхняя. Скидывай? Казах взялся руками за сверток. Но все равно подойди, помоги. Морпех пожал плечами и со сквозившим в голосе раздражением высказал напарнику: "Ну да, еще руками этот куль вонючий таскать, не отмоешься вовек". «А "Отмоешься, Александр, помоги". Сашка скинул гимнастерку на теленое верхнее белье и ругаясь под нос подошел к напарнику. Взяв с другой стороны спелёнутый саван, помог казаху оттащить его за камень. Ху, как воняет, плюнул он на ношу, бросив ее на землю. И медленно повернув голову в сторону, замолчал и замер. Чего застыл? Аман опустил на землю то, что держал в руках, и глянул на морпеха. Смотри, Разведчик указал глазами на место, куда надо было посмотреть. Собака, напарник не делая резких движений, выпрямился и плавно поворачивая голову, посмотрел в указанное место. Примерно в 20 метрах от них, утопив четыре лапы в мох, замерше, но тяжело дыша, высунув длинный красный язык, стояла огромная немецкая овчарка. И судя по строгому ошейнику на шее, не несхозная, а имевшая хозяина. Садись на землю, Саша, тихо сквозь зубы проговорил онжёл и плавно опустился на мох, опершись локтем правой руки на сверток. Сашу два раза просить не надо, и он все проделал, так как ему посоветовал напарник. Собака, зарычав, медленно пошла к разведчикам. Саша, не смотри ей в глаза и не делай резких движений, негромко сказал напарник, не поворачивая головы. Вов влипли, и автоматы там лежат. Если она не одна из-за ней кто-то придет, мы ляжем рядом с этим саваном. Овчарка, мягко ступая лапами, подошла к сидящим разведчикам и чуть слышно рыча стала их обнюхивать. Сашка закрыл глаза и стал покрываться потом, ругая себя, что сидит без оружия, но понимая, что дальнейшее от него уже никак не зависит. Особенно ужасно ему стало тогда, когда собака чуть рыча повела своим мокрым носом по шее морпеха. Не хапнула бы. Ой, мама. Представил он, как острые зубы вчарки впиваются в его шею. Собака, натренированно обнюхала всего морпеха и ловко перескочив через завернутого немца, стала проделывать то же самое с казахом. Сашка неслышно выдохнул, но помнив наказ напарника резких движений старался не делать. Да и какие резкие движения можно было делать, превратившимся в камень телом. Уделив внимание Манжолу, овчарка подошла к свернутому савану и, желая посмотреть, что там внутри, стала скрести когтями по материалу, пытаясь его разорвать. Старание было напрасно, собака раздражалась, стала злобно рычать, видно, приготовившись поднять лай. А это уже точно было не нужно разведчикам. И Козак медленно, повернув голову к начинавшему нервничать псу, негромко отдал непонятную команду. "Аус, форан". Собака, прекратив рычать, подняла голову и внимательно посмотрела на манжола. "Форан", повторил он тихо, хлопнув в ладоши. И тут случилось то, чего Сашка точно не ожидал в данный момент. Овчарка обнюхала казаха, лизнула его в лицо и быстро сорвалась с места, устремляясь по направлению к тропинке, ведущей вниз. Разведчики без лишних слов, не сговариваясь, резко сорвались с места и быстро побежали туда, где лежало брошенное оружие, вещь мешки и верхняя одежда Сашки. Взяв автоматы в руки, они легли за камни и осторожно стали смотреть на дорогу. Оба предчувствуя какую-то беду. И предчувствие их не обмануло. Из-за поворота укрытого соседней скалой показалась группа вооруженных солдат, человек 10, возглавляемая офицером, возле которого и крутилась овчарка, то останавливаясь, то чуть пробегая вперед, показывая путь на тропинку. Фины! — негромко сказал Сашка. Чухонцы эти уйти не дадут. Им эти края знакомы, как пять пальцев, это их земля, сука", выругался он. Я этих зверей по прошлой войне помню, в плен казах, им лучше не сдаваться, все равно кончат. Поиздеваются, правда, души. У них вообще жалости к нам нет». И Морпех вспомнил свою первую войну, Зимнюю войну с финнами. Вспомнил приказ по финским войскам, попавший к ним и зачитанный перед бойцами. Взяв в плен советских военнослужащих, сразу же отделять командный состав от рядовых а также карел от русских. Русское население задерживать и отправлять в концлагеря. Русско лица финского и карельского происхождения, желающие присоединиться к карельскому населению, к русским не причисляются. Вспомнил излюбленный приём финнов – выкалывать живым красноармейцам глаза, отрезать уши, вырезать звезды на теле. Много ужасов было и на той войне, и на этой. Много ужасов он видел. И точно знал, им в плен сдаваться нельзя, лучше умереть. Сдаваться не будем, кивнул головой Манжол. Уходим. Давай немца за камень затащим, вернемся потом за ним. И ловко поднявшись с земли, тихо подбежал к свертку, ухватил его за край и без помощи напарника затащил его за большой камень. Вся вперёд, и указал рукой на сопку, видневшуюся неподалеку. До нее метров триста, надо успеть и быстро побежал вперед, А за ним Сашка, полуголый, успевший схватить с земли только куртку от маск костюма да вещмешок с боеприпасами, бросив и гимнастерку, и нательное белье. Пусть лежит, не до него сейчас. Сейчас важно уйти от преследования. На ходу кое-как, надев на себя камуфляжную куртку морпех, бежал за Манжолом, в одной руке держа автомата, в другой вещмешок. Камень, который подло вырос на его пути, он не увидел. Зацепившись за него ногой, Сашка кубарем покатился по земле, выронив автомат и вещмешок, больно ударившись плечом о землю. "Везёт как утопленнику", зло подумал разведчик и, наклонившись, быстро поднял автомат, и Сидор глянул вперед. До камней у подножья сопки был метров двадцать, и оманжола уже не было видно, напарник спрятался из виду, и Сашка рванул к нему. Фины, забравшиеся по тропинке на скалу, увидели вдалеке только спину бегущего в кусты разведчика. Один чухонец снял с плеча винтовку и прицелился, будучи уверенным в том, что одной пули, выпущенной им старым охотником, будет достаточно, чтобы прервать бег этого неразумного русского. И злорас смеялся, представляя мучение жертвы. Пуля в патроннике была разрывная. Но младший офицер финской армии, имевший звание Янрикки, Младший лейтенант решил иначе. Он положил свою руку в перчатки на ствол винтовки и опустил его вниз, запрещая стрелять. "Ван рики, почему?" "Потому что это очень легкая смерть для него. И это несправедливо. Сатана решит все сама". И офицер подозвал собаку, погладил ее холку и дал команду: "Фас!" указав рукой в сторону бегущего разведчика. Собака злобно гавкнула и сорвалась в быстрый бег, летя по мху как гепард, нагоняя Сашку и точно зная, кто выйдет победителем в этом поединке. И морпех понял, убежать он уже не сможет. Так лучше встретить свою гибель, глядя ей в глаза. Он остановился, и, развернувшись к овчарке, стал ее ждать, взяв автомат задуло как дубину, крепко его сжав, в надежде попробовать нанести хоть один удар. Не добежав до разведчика метра три, собака, оттолкнувшись от земли, полетела на свою жертву словно хищная птица, открыв пасть, с которой капала пена. Сашка моментально перехватил автомат, выставив его вперед под удар зубов. А собака, сбив его с ног, впилась в металл в полуатаке не понимая, что она нарвёт, крошила об железо свои острые зубы. Но это продолжалось ровно секунду. Поняв, что первая атака была не на плоть человеческую, овчарка еще раз скользнув зубами по металлу, стала рвать своими острыми клыками все, что им попадалось на пути к горлу разведчика. Марпех понял, что сдержать ее у него уже сил не хватит. И он, что было мочи, выпустив из рук оружие, закрывая одной рукой шею, второй свободный кнул ее в глаза растопыренными пальцами. Овчарка громко взвизгнула от боли, и морпех увидел, что выбил ей глаз. По пальцам потекла желеобразная жидкость, смешанная с кровью. Это только разозлило еще больше уже полуслепую собаку. И она, скалив грозные острые зубы, продолжала тянуться к горлу разведчика. Сашка понял это конец. Сил сопротивляться бешеному тренированному зверю не было. И вдруг собака, услышав какую-то команду, ослабила хватку и, подняв морду, посмотрела в сторону. Рядом стоял человек, тот, который понимал ее и своим голосом мог заставить выполнять все команды, от которого шел хороший запах. И кого она совсем недавно лизнула своим теплым шершавым языком. Спустя миг кинжал, зажатый в руке этого человека, вошел прямо в центр собачьего горла, насквозь. Он, не вытаскивая стилет, перевернул овчарку, крутанул его, разрывая все мышцы, не оставляя никаких шансов одноглазому чудовищу, напавшему на его друга. "Уходим быстро!" а монжёл выдернул кинжал из горла бившийся в конвульсиях овчарки и обтёр его об камуфляж. "Сейчас хозяева придут." сильно покусала. Идти можешь? Конечно, могу. Сашков вскочил с земли, посмотрел на разорванный рукав в маск-костюма, на разодранную зубами руку, на дрожащее тело убитой без одного глаза собаки, поднял с земли автомат и передернул затвор. Чего не стрелял ты? Напарник с удивлением глянул на морпеха. Таких псов рукопашную не возьмешь?» Да ёпт, не знаю. Растерялся, как баран на заклане стоял. Ведь правда. Разведчик быстро подошел к большому камню на краю сопки и встал за него в полный рост. Дальше не пойдем, здесь подождем финов. Толку бегать нет. Они, если на хвост сели, не отпустят. Пока или мы их, или они нас. Верно говоришь. И Аманжол, отбежав метров на пятьдесят от того места, где спрятался напарник, тоже залег за камни. Минут через десять на поляну, где лежала убитая собака, вышли пригибаясь два чухонца. И как только увидели поверженного окровавленного зверя, быстро юркнули за камни в ожидании огня по ним. Минуты через три подтянулась остальная группа и тоже рассредоточилась в укрытиях. Благо их здесь было в достатке. Финны лежали за камнями и внимательно осматривали местность, а Сашка стоял за камнем и вообще ничего не видел, так как понимал, что если он высунется, то откроет место своего нахождения. Оставалось ждать. Хорошо хоть и Манжол, лежа вдалеке за камнями, мог обозревать позиции врага. Так прошло полчаса непонятной тишины, и вдруг Козак повернул голову к морпеху и приставил ладонь к лбу. "Смотри", и тут же показал два пальца. "Двое". Сашка сложил указательный большой палец в круг, ответил: "Понял". И взяв на изготовку автомат, слился с камнем в ожидании врага. Услышав тихие шаги, он понял, что чухонец подходит к камню. Где же второй? Он кинул взгляд на место, где лежал казах. Того там уже не было. Но Сашка был уверен, что напарник держит финнов на мушке. И буквально через минуту из-за камня показался ствол пистолета пулемета Суми М31. Марпех поднял свой автомат на уровень груди и положил палец на спусковой крючок. Сделав еще шаг, Фин вышел из-за камня. В грудь ему уперся ствол ППШ. "Перкеле", <связывая> прошептал Чухонец, и Сашка выстрелил. <связывая> Пули вошли точно в грудь, кучно разворотив ее в дребезги. А Марпех, не высовываясь из-за камня, выставив только автомат, дал очередь. И она, судя по вскрику, тоже попала в цель, но он этого не видел. А по укрытию, где он спрятался за пули. Спрятавшиеся за камни, чухонцы полились со всего, чего только можно было. Даже попытались кинуть пару гранат. Но убежище из камня было настолько большим, что финны поняли бесполезность своих усилий и прекратили огонь, затихнув. Но Сашка понимал, что эта тишина обманчива, чухонцы будут искать все способы, чтобы убить его. Посмотрев влево, он увидел груду камней и решил, что надо найти способ достичь их. Там хоть будет возможность наблюдать за передвижениями врага воочию, а не на слух. Разведчик достал из-под сумки лимонку, дёрнул чеку и размахнувшись, кинул её в сторону засевших за камнями финнов. А сам одномоментно рванул влево, кувыркаясь по мху. Раздался взрыв, потом сразу же автоматной очереди. Но Сашка уже лежал за другой кучей камней, про себя насмехаясь над противником. Так, сделаем ревизию боеприпасов, подумал он и пересчитал в подсумке рожки от автомата. Два. Два рожка. Третий неполный магазин в автомате, плюс две гранаты. Неплохо. Чуть высунув голову из-за камня, он увидел, что трифына отползают назад из своего укрытия. Вот черти, обходить думают. В какую сторону, интересно? И увидев, что они поползли вправо, облегченно вздохнул. Отдай-ка я им карты попутаю, Потороплю». Подумал, Сашка и дал очередь в сторону камней. Трое тут же скрылись вправо за камни. И через минуту там раздалась длинная очередь из ППШ и сдавленный крик. А он приземлил чухну. Молодчина. И морпех стал ожидать, что будет дальше. Единственное, о чем он сейчас с беспокойством думал, чтобы не пришла фином подмога. Тогда справиться, наверное, было бы уже никак. Чухонцы, по-видимому, не ожидали, что боец за камнями не один, и, по-видимому, не ожидали, что потери будут такие большие. Поэтому точно не зная, сколько им народу противостоит, решили отойти, даже ценой брошенных убитых товарищей, но уйти за подмогой, решив потом забрать тела убитых. Сашка и Манжол это увидели сразу, как враги отползали. И пригибаясь, уходили к скале. Пролежав еще минут 15 в укрытии, они тоже аккуратно скрываясь за камнями, стали уходить на сопку. И как только разведчики оказались в зоне недосягаемости огня, сразу же прибавили скорости и пошли петляя запутывая следы. Через полчаса быстрой ходьбы по сопкам Сашка поднял вверх руку и тяжело дыша остановился. «Все, он нашёл привал. И приложил руку к месту, где была разорвана москортка. О, сволочь, руку разодрала. Плечо, похоже, вывихнул. Стал он перечислять свои увечья, полученные при схватке с овчаркой и вообще полученные при выходе. Коленка болит, башку ударил, палец распух, на задницу не сесть. «Ха -ха, а — А жопа-то чего? засмеялся казах. — Да не, про задницу я так до да, кучи, мотнул головой Сашка. Все болит. Покурись бы. Ты куришь? удивился напарник. Не замечал этого? Курю, курю. А как же без этого? Морпех оглядел место, куда можно было присесть, и опустился на землю. Лёг, подняв кверху ноги, стал ими трясти, чтобы сбросить усталость и привести мышцы в рабочее состояние. Только в поиск, когда иду, не беру их с собой. Был случай, ну, не со мной, правда, когда разведчик закурил в засаде, и по запаху дыма его засекли, понял? Они черт тренированные, противники наши. Во всем надо быть аккуратными. Здесь ты прав, Александр, аман присел рядом. Потерпишь боль. У нас для лечения мало чего осталось. спирт есть у меня во фляге, грамм 100. Давай смажем укусы. Спирт? Сашка быстро опустил ноги и посмотрел на манжола. Козах, да нахер смазывать, дай глоток. Нервы надо успокоить. И схватил напарника за руку. Ну дай, приказываю. Приказываешь? усмехнул Саманжол. Она, «Ну только глоток. И достав фляжку из мешка, протянул ее морпеху. Неизвестно, сколько нам тут еще болтаться. А, почему неизвестно? Глотнув жидкости из протянутого сосуда и выдохнув, разведчик лег и положив руки под голову, стал рассуждать. Сейчас отдохнем и пойдем обратно к скале. Чухонцев там уже нет, это точно. Не будут они ждать нас там, правильно? Приняли, наверное, за партизан. За партизан? Казах с любопытством посмотрел на напарника. Тогда нам самим надо поискать партизанскую базу. Они помогут выйти к своим. Слышишь, Сань? Да слышу, Манжол, слышу. лениво отозвался звался Марпех. Только нет здесь никаких баз партизанских. Как нет? Партизаны есть, а баз нет?» Сашка поднялся с земли, и, приложив руку к раненой руке, объяснил казаху: "Партизанские базы там", махнул рукой в сторону, откуда они пришли. "На территории нашей армии. Партизаны сюда заходят как диверсанты и, выполнив задачу, возвращаются назад. Ну, если живы остаются. И про этот факт знают все: и немцы, и фины. Искать нас, а тем более где-то ждать, они не будут, так как знают Что это бесполезно. Поэтому мы отдохнем и пойдем обратно к скале за мясом немецким и домой. Опаздываем, правда, но там должны понимать, что мы имеем право опоздать, правда? Правда? А кивнул головой. Но опаздывать нельзя. Почему это? усмехнулся Морпех. Потому что ждут нас, и меня ждут в моей части. Я же во взводе обеспечения должностью имею, за всем имуществом присматриваю. Казах протянул руку и поправил кожаные пастол. А тут такие задержки. Дивизия без вещёл, содержание остаётся. Нельзя. Нельзя. кивнул головой Сашка. Слушай, Аман, меня иногда берут сомнения. Он посмотрел на напарника. Вот ты обеспеченец, интендант, а в разведке рубишь почище опытного бойца. И смотрю с языком у тебя лады, и ножик хороший, и психологию врага знаешь. Кто ты? То, что ты не пальцем деланный, я это вижу точно. Оставим пока этот разговор, махнул рукой казах. Потом расскажу. Почему потом? Потому что потом, сказал как отрезал напарник. Не место и не время, Вернемся, расскажу. Я же в роту ротообеспечение после ранения попал. Понял меня? А, ага, понял, кивнул головой Саша. И встав с земли, поднял автомат и рюкзак. Все, пойдем к скале и домой. И сделал шаг вперед. Через полчаса ходьбы по сопкам они спустились вниз и вышли на дорогу, которая петляла по местности вдоль скал в низине, как серпантин, и вела она непонятно куда, по крайней мере, для манжола. Вот дорога, Сашка вытер пот со лба и посмотрел в обе стороны. Чисто, но по ней мы не пойдем. Нам туда, махнул он головой вправо. Как раз по ней, то есть рядом с ней, мы и дойдем до нашей скалы, где жмурик в сауне лежит. Забираем мы вниз в тундру, а там по камням к проходу. Саша, а куда ведет эта дорога? Аманжол поправил автомат и присел на камень, лежащий на краю этой дороги. Там селение какое-то, название не знаю, ответил морпех. Да лагерный пункт. Наших там держат пленных. Мы туда не ходили. Мы больше к морю, в самую тундру. Вот там как раз гражданских нет. Немцы всех убрали оттуда. Ну там, конечно, худо. Один камень. Здесь лесотундра, деревья есть, кусты, скалы. Есть где спрятаться. Там нет. К морю ближе уже скалы, камень большой. Тоже нормально. В общем, пока сам не увидишь, не поймешь. В общем, так, Аман. И Сашка кивнул вверх на заросшие мхом и кустами сопки. «Идем по верху. Если что, спрятаться есть где. Так и выйдем к нашей скале. Поправил автомат, стал подниматься наверх, оставив дорогу внизу. Минут через тридцать они вышли на знакомую местность и легли за камни, чтобы смотреться, и, не дай бог, не нарваться на засаду. Саша, а ты откуда сам родом? спросила Манжол морпеха. С Ленинграда, Оман, с Ленинграда, тихо ответил ему напарник и тряхнул головой. С Пороховых. Есть такой район в Питере, ржевка пороховые Плохо сейчас в моем родном городе. Окружен он со всех сторон немцами и войсками царского русского генерала Маннергейма, но не сдается. — Так ты ленинградец? спросил напарник с некоторой ноткой восхищения в голосе. Ленинградец, кивнул Сашка. Коренной. И поэтому за все беды, принесенные моему городу, моим землякам, я спрошу. из чухонцев, из фашистов? Хе, я уже спрашиваю. Поэтому мне пока погибать нельзя, еще повоевать надо. Поняло, ман. Понял, Саша, тихо ответил казах, и, посмотрев по сторонам, добавил: Нам никому погибать нельзя. Мы должны победить и жить. Но все воля Божья, проговорил Сашка и, увидев недоумение в глазах казаха, улыбаясь, добавил: Да так бабка моя говорила. Ну пойдем, тишина никого нет. И поднявшись, оглядываясь по сторонам, пригнувшись, пошел к месту на скале, покрытому камнями, где и лежали закрученные в парашютный шёлк останки фашиста, груза, за которым их направили, которого так ждали. Подойдя к камню, за который они с Онджоломой отнесли сверток, Сашка остановился, присвистнул и взмахом руки подозвал казаха. "Ну что там?" посмотрел на морпеха напарник. «Гимнастерки нет, кальсонной рубахи тоже." — Уперли, сволочи! — Да плюнь, дома я тебе все выдам, засмеялся Манжал. Новенькая? — Да, спасибо, друг, кивнул головой Сашка и тяжело выдохнув, фыркнул и добавил: немца тоже нет. с руки перчатку и посмотрев на ладонь, оберштурмфюрер штурмфюрер Залеман презриливо посмотрел в сторону сидящих на земле людей. Гальп штурмфюрер, вы кормите хоть этих скотов, обронил он, обращаясь к коменданту лагерного пункта. Кормим, лениво отозвался комендант. Нам же нужна рабочая сила и в каменоломнях, и на строительстве дорог, и на военных объектах. Дахнут, правда, свиньи и громко захохотал. "Дахнут, наверное, от недостатка работы, но мы стараемся, чтобы они были загружены в полной мере. Они тогда же о тเวне думают? Никогда. Подождите, Гаупштурмфюрер поморщился Зальман. Вы получили распоряжение?" И он кивнул вверх. "От нашего руководства. Что мне надо 50 крепких, здоровых рабочих, а здесь я вижу только тени." «Вы срываете важное задание, и я уверен, что это вызовет недовольство на самом верху. Гальпштурмфюрер Фальк, хоть и был по званию выше Зальмана, должность по карьерной лестнице занимал ниже, особенно учитывая те бумаги, которые ему предъявил при встрече собеседник, подписанные самим Рейхсфюрером и другим высоким командованием службы, в которой состоял Фальк. Штавы, штавы, camarad, я все организую. Я доставлю вам 50 здоровых мужиков. Я думаю, что моя верная служба будет отмечена вами в отчетах, которые вы пошлёте в Берлин. Залебезил Фальк, почуяв нутром, что от этого чистоплюя в новой красивой форме зависит его продвижение по службе, а то и вообще появится возможность перевестись с этих холодных, забытых Богом краев куда-нибудь потеплее, хоть бы во Францию. Тогда я жду Зальман надел перчатку и, развернувшись, пошел в сторону группы прибывших с ним рядовых членов организации Саламандра. Подойдя вплотную, он тихо спросил одного из них: "Роттенфюрер, как связь с группами, ушедшими на поиск нашего товарища, унтерфюрера Ганса Штольца?" Пока тишина, оберштурмфюрер. То есть, каждый час принимаем сообщения по рации, на след Штольца еще не найден. Одна группа передала, что наткнулась на какую-то лёжку. Было видно, что там был бой, всё в крови, но там пусто. Никаких вещей. Нашли какую-то папку, но без содержимого, то есть бумаг в ней не было никаких. И немного подумав: "Да, мину там установили, вдруг вернётся кто-нибудь". "Папку?" переспросил Залиман и тут же резко ответил. "У штольцы не было никаких папок. Вы поняли меня?" Сообщите всем, они направлены не мусор собирать в тундру, а искать товарища. И к финам пусть зайдут. Может, тунтерфюрер там охлаждается. Ладно, в штаб. И, повернувшись, пошел к стоящему полугусеничному бронетранспортёру СД КФЗ 251. Забравшись внутрь, рядом с водителем, дождавшись, когда соратники займут свои места в транспорте, махнул головой, разрешая тронуться с места.